Кирилл Каливанский. Матабар. Книга четвертая. Серия пятая. Просыпайтесь, молодой человек, или вам удобнее, гражданин смешанного наследия? Кажется, так следуя букве закона, сейчас именуют полукровок. Ардан открыл глаза без особого труда, но в равной степени без особого желания. Он бы с радостью проспал еще несколько. «Собственно, а сколько?» «Сейчас раннее утро», — оповестился тот же голос. «Вы здесь прохлаждайтесь, Капрел, ровно сутки». Прокуренные до скрипящей хрипоты, уже давно устал и настолько, что потерял всякую надежду на отдых, а еще предельно приземленный, лишённый иллюзий, как о тех, к кому обращался, так и в целом об окружающем мире. Когда Келли и матушка откладывали достаточную сумму денег, то на эти средства Керти Эрти приезжали врачи из Дальпаса. И у самых хороших голос звучал именно так. Ардан даже ему название придумал — «Интонация лекаря». Так что еще даже до того, как открыть глаза, Арди уже знал, где находится, и примерно представлял, что и кого увидит. И в своих предположениях не ошибся. Он лежал на простых, но добротных белых простынях. Под телом мялся жесткий матрас, пружины которого упирались в лопатки и слегка кололи кожу. Никакого пухового наматрасника здесь, разумеется, не имелось. Из окна, укрытого легким тюлем, пробивались радостные весенние лучики рассветного солнца, плевать хотевшего на все душевные терзания, дела и проблемы тех, кому оно так щедро дарило долгожданное тепло. В столичные ворота все громче и громче стучалось лето. И его шаги уже почти слышны даже здесь, в вытянутой длинной палате, заставленной рядами коек, чередующихся с низкими квадратными тумбочками. Около двадцати кроватей, из которых в данный момент девятнадцать пустовало, Ардан находился в помещении один. Или не совсем один. Рядом с ним, откинувшись на спинку стула, заложив нога на ногу, сидел человек, лет сорока, с морщинистым высушенным лицом чья кожа напоминала чешую, вяленой на солнце рыбы, с очень густыми черными волосами, местами у корней, окрашенных серой сединой. Небритый, с темными мешками у карих глаз, хранящих в своих пузырчатых складках часы и, может, даже дни, проведенные без сна. На носу тяжелые мосьоные очки в плотной широкой оправе, чтобы не свалились, но с мутными замызганными стеклами. Их, кажется, уже давно отчаялись мыть и махнули рукой. Изредка протирали, чтобы не мешали видеть, а на остальное плевать. Узловатые пальцы слегка подрагивал, а сам мужчина то и дело косился на топорщащийся нагрудный карман. Ардан достаточно повидал за завсегдатая в салонах Вавергелия, чтобы сходу опознать того, кто отдал часть себя в услужение алкоголю. «У каждого свой бодрящий отварь капрал». От врача не укрылся взгляд Ордана. «Осуждаете?» Арди только пожал плечами. «Кто он такой, чтобы судить кого-то другого за его поступки и решения?» Каждый жил так, как умел. Этому его научил Скасти, когда рассказывал, что нельзя возвышать одного зверя над другим. Все они идут по тропам спящих духов. Лекарь поправил очки. «Интересно, у кого те грязнее? У данного врача или у профессора Коверского?» И что-то быстро написал карандашом на листах бумаги, прикрепленных к планшету. Тот, в свою очередь, висел на цепочках, закрепленные на ближайшем к проходу бортике кровати. Ардан прежде в лечебницах не бывал, но Эрти рассказывал, что все так и должно быть. Что врачи ходят между кроватями, поднимают планшеты, читают, опрашивают, записывают и идут дальше. — Судя по вашим анализам крови, — врач перелистал несколько страниц, — вы уже должны были свалиться от истощения, так что, предполагаю, вы пичкаете себя чем-то весьма действенным, но вытягивающим из вас, простите мне мою прямоту, все соки, включая дерьмо и мочу, так как желудок у вас сжигает все как печь. Бодрящие отвары на основе прыткого папоротника и... — И мне без разницы, Капрал, — Пожал плечами врач, и, отложив планшет, снял очки и помял переносицу. — Не принимайте на личный счет. Я не разбираюсь в звездной магии и лей-лекарском деле. А моих немногочисленных коллег, обладающих нужными компетенциями, отрядили к тем, чьи имена вы можете и сами назвать. Арт действительно мог. Урский, Эрнсон и остальные оперативники черного дома, пострадавшие в Сапле, Что, если задуматься, идеально вписывается в планы пауков. Они одним махом замели большую часть следов и вывели из строя часть тех, кто мог бы им помешать. «Да и вообще здесь?» Врач помахал планшетом, из-за чего едва было не отогнулись скрепки и не разлетелись листы бумаг. «Мало чего полезного». «У вас у полукровок физиология смешанная, зачастую индивидуальная и...» «Болезни не поддаются общему лечению», — медленно продолжил Арди, вспоминая все, что слышал на протяжении многих лет. «Биохимия крови полукровок не поддается анализу нынешним оборудованием, нет строгой классификации, все случаи уникальны». «Да», — подтвердил врач, — «не говоря о том, что довольно часто...» Полукровки обладает некоторыми особенностями, вызванными смешением крови. Если в семье есть кто-то болеющий, то это главный индикатор того, что...» Врач замолчал. Ардан уже понимал, к чему клонит лекарь. «В конечном счете, инструментарий в метрополии куда лучше, нежели в Эвергелии. Он здесь попросту имелся, чего не скажешь о маленьком городке в пригородной губернии». «Что вы нашли, господин...» «Голоракин», — представился врач. «Доктор эндокринологии Назар Голоракин». «Арт ответил Арди и, немного подумав, добавил. Капрал, младший дознаватель второй канцелярии. «Не могу сказать, что мне очень приятно, но обстоятельства обязывают». Голоракин протянул руку. Ордан ответил... Рукопожатие у врача оказалось таким же, как и его внешность, трясущимся, сухим, но крепким. «Ничего, Кабрал, из-за чего бы вам понадобилось волноваться в ближайшие лет шестьдесят, пока у вас не начнется процесс старения?» «А когда начнется?» «А когда начнется, то...» — врач вздохнул и отложил планшет в сторону. «Внешне вы будете стареть так же, как стареют все первородные...» Но вот внутри, внутри боли в суставах, резкое падение зрения со слухом и самая неприятная деградация нервной системы, что может привести к слабоумию, закончил за Арт и откинулся на подушке, и нарушение функций опорно-двигательного аппарата. «Это необязательный, но наиболее вероятный сценарий развития событий», подтвердил врач. — Возможно, кто-то в вашей семье по линии первородных страдал подобными заболеваниями, но в куда более мягкой форме. В вашем же случае ситуация усугубляется смешанной кровью. Перед внутренним взором Арди пролетели аркадские пики и сухой сморщенный старичок, качающийся в кресле на крыльце. Его слепые глаза, смотрящие в глубину собственных воспоминаний, немощные руки, уже не способные держать посох и обрывистая и бессвязная речь. Мой парадит болел подобным, тихо произнёс Арди. Правда, мы все думали, что это просто возраст. И неудивительно», — фыркнул Глоракин. Болезни первородных вообще плохо изучены. Точно так же, как и генезис их появления. Если эволюционный процесс человека ещё хоть как-то можно отследить, особенно благодаря археологическим раскопкам ранних обществ и поселений. Вот первородный и взгляд ведьмы. Неприятная вся штука. Любопытно было бы отследить, как он, и самое главное, почему, влияет на биохимию височной доли мозга, которая как раз связывает и речь, и эмоции, и память. Все, что нужно, чтобы... Проклятие. Капрал, это нервирует. Ардан молча отвел взгляд в сторону. То, что врач не представился полным перечнем своих заслуг, нисколько не обманывало Арди. Его собеседник тоже обладал званием и тоже мог смело сказать: такой-то сотрудник второй канцелярии. Просто потому, что за окном Ардан видел Седьмой проспект, пересекавший добрую половину Тендарии, а значит, Ардан находился в стенах клиники на пересечении улицы Шахтеров и Седьмого проспекта той самой клинике, о которой ему говорил полковник в особняке Анорских почти девять месяцев назад. «На другой стороны, Кабрал, у вас в запасе есть в среднем шестьдесят, ну, может, пятьдесят лет молодости. С учетом уже прожитого, это даже больше, чем в среднем вся жизнь большинства людей. А в вашем случае молодость?» Голоракин похлопал его по ноге, после чего, не стесняясь, отвернул крышку фляги и приложился к содержимому, запахло спиртом, перцем и чесноком. И действительно, у каждого свой бодрящий отвар. Но все же постарайтесь отказаться от вашего снадобья, только не резко. Когда примете решение, понижайте дозу медленно, примерно миллиграмм на килограмм тела в день, и так пока не уберете полностью. А если резко? Ларакин развел руками в стороны, а затем достал портсигар, не с первого раза зажег спичку и прикурил, выдыхая дым в открытую форточку, а вместе с порывом ветра задрожали занавески, создавая иллюзию того, что окно чихнуло от смога вместе с Арданом, все еще не привыкшего, даже спустя столько времени, к прокуренной метрополии. Кто знает, Каправ, я ведь уже сказал, что первородные как вид мало изучены. И вы ведь отличаетесь не просто формой черепа, цветом кожи и малой биохимией крови, как разные людские расы. Эльф и орк — лишь на бумаге одна раса, первородные. На деле же это два разных биологических вида, так что понятия не имею. Да и никто не имеет. Мотобар, в отличие от остальных, вообще почти не изучен. Ордан вспомнил слова звездного оборотня и не смог не зацепиться... За оброненное Гарлакином слово. — Почти. — Какие-то исследования наверняка проводились. Врач выдохнул облако дыма, поперхнулся и замахал планшетом, отгоняя от себя дымку. — Но <coughs> на древнем оборудовании совсем иным объемом знаний, нежели сейчас. — А где в теории можно узнать об этих исследованиях и тех, кто их проводил чуть больше? Горлакин посмотрел на Арди задумчивым взглядом блестящим под мутными стеклами. — Сделайте запрос в архив конторы, — ответил он спустя некоторое время. — Не думаю, что у вашего звания достаточный уровень допуска, но у вас ведь особенная ситуация. Может, вам что-то и расскажут. — В любом случае, мне такие детали неизвестны. — А что мне известно? — Горлакин, завинтив крышку фляги, кряхтя поднялся на ноги и хрустнул затекшими пальцами. Из незначительного у вас было несколько гематом, они уже рассосались. Повреждение бицепса бедра, множественные повреждения эпидермиса и ни единого перелома, что, разумеется, осложнило бы ситуацию, даже с учетом ваших регенеративных свойств, потому что, если бы не они, вы бы уже впали в кому. Вам нужен отдых, капрал, хотя кому он не нужен?» — Но вам нужен уже настолько, что это становится первостепенной потребностью. — Я могу идти? — Думаю, вы как минимум можете попробовать встать с казенной койки капрал. А еще можете не тратить мое время. — А еще можете? — Я понял, — прогудел Ордан и, откидывая тонкое шерстяное одеяло, поднялся на ноги. Тело дрожало, и каждое движение отзывалось в голове звоном колокола. Глядевшись по сторонам, юноша не обнаружил своей одежды, а лишь сложенную на стуле пирамиду стереотипного бундирования второй канцелярии. Черные лакированные остроносые туфли, черный костюм с жилеткой с низким воротником, прямой совершенно не модный и многими даже порицаемый галстук узкого кроя, серебряная ременная бляха с гербом империи, серебряные пуговицы, белоснежная сорочка и пиджак, висящий на спинке. Наметанный глаз сына портной тут же опознал в вещах свои мерки. Видимо, причитающиеся ему от даг и отдела снабжения костюмы наконец добрались до своего адресата, пусть и при таких весьма своеобразных обстоятельствах. Ну, хоть какие-то позитивные новости, потому как те костюмы, что он забрал у орочих пиджаков, уже тоже заканчивались. «Спящие духи!» То бы мог подумать, что второй статью его расходов после занятий звездной магией станет не совместная жизнь с Тесс. Наверное, стоило уже себе честно признаться, что они действительно де факто жили вместе. А верхняя одежда. Ардан оделся и уже собрался было на выход, как Горлакин его окликнул. Вы стараетесь воздерживаться от алкоголя, Капрал, произнес доктор, попутно прикладываясь к собственной фляге. Вопреки расхожему мнению в ученых кругах, что алкоголь в средних дозах позитивно влияет на либидо, кожу и пищеварение, мое мнение, что он оказывает исключительно деградирующее воздействие на организм в целом. В вашем же случае он может сократить ваши в среднем 50-60 лет доброй памяти до... до той степени, в которую вы погрузитесь в бутылку. Я не пью. «Сколько вы служите?» Ардан задумался ненадолго. «Заканчивается пятый месяц». «Пятый месяц. И за это время даже до меня уже доносились слухи о Капрале и Габаре и капитане Пневе». Безрадостно хмыкнул Горлакин. «Учитывая то, как усердно вы работаете, то бутылка или что-то иное — лишь вопрос времени. В конечном счете все мы находим себе какое-то пристанище» где мы можем спрятаться от ведьмин на взгляд. Вечный ангел и капрал. Если вы погибнете на службе, я специально постараюсь быть тем, кто вас скроет. Сугубо ради научного прогресса. Ардан пару раз хлопнул глазами. Гарлакин чем-то напоминал Паарлакса и Аверского, и Каверского. Ученого, смотрящего на мир в основном через призму своего научного интереса. Может, именно об этом в начале учебного года рассказывала Велена Мергольд. Впрочем, данные нюансы, как откровение спящего внутри Ардона заразе мысли завтрашнего дня. Он воспользуется тем, что сказала на берегу океана Тез. Пятьдесят лет это почти три срока уже прожитой им жизни. Совсем не то, учитывая все прочие обстоятельства, о чем стоит сейчас задумываться. Арди вышел в коридор, ничем не отличающийся от такого же в больнице слез мучениц, где выздоравливал Борис. Встретил по дороге несколько врачей в белых халатах и чепчиках. Те что-то обсуждали, обмениваясь записями. Ардан спустился по вымытой лестнице в холл, где на диванчике напротив окна застал своего напарника. Милар Пнев, попивая горячий чай из фарфоровой чашки, читал газету. Правой рукой он целиком, всеми пятью пальцами, обхватил ушко чашки, а левой листал страницы. На одной из них заголовок рассказывал о странном задымлении газами кислоты Моранжа старой книжной фабрики в районе Тендария. По правой руку за стойкой несколько медсестер оформляли документы господ в такой же одежде, что и у Арди. Интересно, на что полковник рассчитывал, когда определял Ордана именно в эту клинику. Хотя логика прослеживалась. Если уж полукровки мотобар со всеми особенностями крови горных охотников потребовалась медицинская помощь, то лучше пусть ее окажут в госпитале второй канцелярии. И оттуда сразу после оказания помощи, а может и вместо нее, отвезут на беседу в черный дом. Черный дом. Удивительно, как пять месяцев назад это словосочетание вселяло в Ордана едва ли не свирепый, жгучий ужас, а сейчас лишь скребущееся о чувство бытовой усталости. Или у него просто лопатки чесались из-за того, как сильно накрахмалили его сорочку. Мерки, кстати, подошли, разве что туфли жали. «А обувь как добыл?» — спросил Ардан, усаживаясь рядом и наливая себе чаю. «Крепкий, черный, с привкусом хвои», — такой часто пили дознаватели. «Пришлось вспомнить Даг-Дагу старый должок», — не отрываясь от газеты, ответил Милар. И точно так же, все еще читая статью вездесущий Таисии, шприц добавил. «Рассказывай», — затем резко свернул газету, прищурился и закончил. «Нет, лучше по дороге. Терпеть не могу запах больниц». Ордан, с сожалением посмотрел на нетронутый чай в своей чашке, со вздохом поставил ту обратно на стол и следом за напарником вышел на улицу. Ненадолго остановившись, Орди прикрыл глаза и задышал полной грудью. Столица приветствовала лето, как и предупреждал март, сперва бурями и грозами, затем быстрыми хлестками ветрами, несущими на своих невидимых крыльях запах соли. Тот душил, крутил и затягивал внутрь своих глубоких недр всю вонь дизеля, смога и уставших натруженных тел горожан, а еще расцветали цветы. Весной и летом город, пусть ненадолго, на пару месяцев местами превращался в сад, особенно в центральных районах, включая тент и тендари. На подоконниках фиолетовыми улыбками расцветали герани, В Клумбах около скверов розовыми и белоснежными вспышками зажигались бутоны гортензий. В садах с заковаными оградами кокетливо подмигивали вишни. Чуть грузно и неловко в своей напыщенности выглядели тяжелые бутоны малиновых пионов, склонившихся около витрин лавок и кафе. То и дело, куда ни посмотри, увидишь букеты разноцветных анимонов, похожих на простые ромашки, герберов и магариток стеснительно прислонившихся к старшим сестрам. И ветер, явившийся из далеких восточных земель, задересто срывал лепестки и гнал те среди лейкабелей, устилая коврами крыши и откосы, украшая набережные и тротуары, засыпая лавки и навесы. Впервые за долгое время Арди чувствовал не то, как горло заволакивал густой вязкий запах угля, селитра и топлива. Нечто родное. пришедшее из тех мест, что не знали ни асфальта, ни писка аксона, ни треска, зают... «Садись уже!» — прикрикнул Милар, заводя трещащий двигатель. Ордан открыл глаза, стряхнул со своей ковбойской шляпы разноцветные лепестки и забрался в автомобиль напарника. Тот, опустив ручной тормоз... Со скрежетом вдавил педаль сцепления и дернув ручку коробки передач, покатился вдоль проспекта. Больше не используя это свое искусство, Янхе несколько отстраненно, постукивая пальцами по кожаной оплетке рулевого колеса, произнес Милар: "Они стояли в заторе около моста Мучениц. На той стороне трамвай вышел из строя, причем в самом неподходящем месте, прямо на съезде на кривоводный канал" из-за чего движение оказалось заблокировано в обе стороны. Уже подъехали машины городских служб, включая пожарных, и теперь ждали лошадей, чтобы протащить трамвай дальше по путям. — Если не можешь быть уверен, что в сложной ситуации не повторится та же самая история, как сложилась в Брюсе, то этим своим... Капитан неопределенно помахал рукой в воздухе. — Ага... «Господин Мак, ты дел можешь натворить, и причем сам об этом даже не узнать. Как говорится, а тебе останется дурная слава, но ты об этом уже никому не расскажешь. Мертвые ведь не говорят». Арди мог бы возразить, что с точки зрения Тезидохиана, которым сквозь пальцы смотрели на Эль-Аль-Зафирский международный пакт звездной магии, Мертвые вполне себе говорили при помощи некромантии. Да, если смотреть с научной точки зрения, то лей энергия лишь запускала базовые химические реакции в мозгу и теле трупа, что создавало некую иллюзию воскрешения мертвого. Это шло вразрез учения светлоликовой спящих духов о душе и прочем. С другой же стороны... Существа, созданные некромантией, не обладали свободой воли и разумом в широком понимании данных определений. Они все еще могли выполнять приказы и даже иметь некий простор в том, как именно они их выполняли, но по сути оставались биологической разновидностью сложных механизмов. А с третьей а с третьей стороны существовали вампиры. Откуда это все знал Ардан? Наверное, данный нюанс его не очень красил, но в последние несколько месяцев, аккурат после инцидента с Ларловой, он несколько злоупотреблял своими возможностями дознавателя второй канцелярии. Надо ли уточнять, что Лиза, библиотекарь, обычно занимавшаяся запросами Арди, уже устала спрашивать и уточнять, точно ли Арду требуется та или сугубо специализированная и очень непростая литература. И «О чем задумался?» «О том, что в целом мертвецы могут говорить», — честно ответил Ардан, глядя на то, как стражи пожарные разгоняют автомобили, чтобы грузовик с лошадьми мог въехать на заполненный проспект. «Скоро откроют подземные линии». «Дальше первого дня месяца солнце тянуть уже не смогут», — проворчал Милар искосопоглядывающий на Арда и пытающийся понять, иронизирует его напарник или нет. «Так что, думаю, ты прав. Я ведь еще даже не сказал, почему спрашиваю». «Ну так, господин Мак, я ведь все еще дознаватель первого ранга». То ли с дружеской и необидной насмешкой, то ли наоборот с обидной насмешкой парировал Милар. «Вполне логично предположить то, что ты сейчас предполагаешь». Ордан слегка приподнял брови. «Ты думаешь, господин маг, что кто бы ни стоял за пауками, он или, скорее, они не верят в то, что у заговорщиков что-то получится?» Милар немного нервно крутил в пальцах сигарету, то и дело косясь в сторону зажигалки. «А значит, вся затея строится вовсе не на перемещениях во времени, а вокруг масштабного теракта». Такого, чтобы потрясти всю империю. И наша изначальная версия о подрыве на день открытия подземных линий трамвая... Капитан скривился, глядя на то, как неторопливо и не спеша прикреплялись трапы к грузовику, чтобы спустить лошадей, о которых грезят уже все жители рабочих районов и нового города, выигрывает в номинации на самый дерьмовый день в наших карьерах. хотя. Твои полгода карьеры назвать сложно, что вдвойне обидно, Арт. Лошадей, наконец, спустили и приступили к не менее длительному процессу. Начали выгружать местами потрескавшиеся ремни, пушистые веревки, давно требующие ремонта упряжки и начищенные до блеска стальные крюки. — Значит, времени у нас до полуночи первого дня солнца. — Именно, — чуть скорбно кивнул Милар. — Меньше двух недель. И самое поганое, господин Мак, что никто точно не знает, на какой именно станции император собирается устроить торжественное открытие. Почему поганое? удивился Ардан. Если бы знали, то именно там и можно было бы ожидать удара. Все, как и учил Аргар. Когда знаешь наперёд, где окажется твоя добыча, то именно там ее и стереги. Нет смысла бегать по всем тропам в поисках ужина если тебе доподлинно известно его местоположение». «Именно», — вздернул палец Пнёв. «мы бы точно знали, что там и произойдет подрыв или еще какая-то гадость, а полковник не даст нам даже заикнуться о том, чтобы использовать императора в качестве подсадной утки, даже если сам император и согласится. Тем более мы не можем быть уверены на сто процентов, что наша теория верна». Милар скривился. Надвинув казенную фетровую шляпу на глаза, капитан отпустил руль и откинулся на спинку диванчика. — Делаешь успехи, господин почти дознаватель, — процедил Милар сквозь сжатые зубы. — Проклятье! Твои успокоительные чаи, которые ты мне посоветовал в начале года, скоро уже перестанут действовать. чтобы ты понимал, я вчера сорвался на управляющего домом. Тот пробежал ко мне вечером жаловаться на то, что мои дети изрисовали мелками парадную дверь. А он... Он не знает, где я служу. Подтвердил догадку Милар. Мы, если заметил, не особо распространяемся о службе. У некоторых даже семьи не знают, чем занимаются супруги. Хотя особого требования к этому и нет. И что ты... Пришлось идти отмывать, снова перебил капитан. Привозился полвечера, а потом посыльный прилетел. Говорит, что стражам поступила информация о взрыве в Брюсе. Так что я помчался к тебе, правда не успел застать. Зато имел прелестный разговор с Аркаром. А он? После того, как мы тебя привезли в клинику, Орк укатил куда-то по своим делам. Не распространялся по каким именно, но, скорее всего, поехал к Кардаргару. Ардан немного напрягся. Он плохо понимал, какие именно отношения, кроме рабочих, связывали, главаря о рощах пиджаков и его распорядителя. Но, кажется, Индгар говорил, что Аркар дружил с Ардаргаром. Сдается мне Арт, если Аркар не успеет выполнить требования молотков, то рощи пиджаки сменят своего главу" в самом прямом смысле данного выражения. «И это, кстати, большая проблема. Из-за их внутренних перипетий соседние банды, включая пижона и красную госпожу, захотят немного расшириться, и...» Милар вздохнул и буквально распластался на сидении. «Только войны банд нам не хватало, вечные ангелы. Кто бы ни стоял за пауками, они знают свое дело. Интересно, сколько времени готовились ко всему этому?» По всем фронтам обложили. Война-банд на горизонте, заговор вокруг императора, бреши в стенах Чёрного дома, перипетии в парламенте, иностранные наемники и диверсанты, не говоря уже о самих пауках. Такое впечатление, Арт, что мы с тобой разгребаем только самую-самую верхушку зловонной кучи. — Ты говорил сосредоточиться на пауках? Да. «Потому что это самая насущная проблема», — не стал отрицать Милар. «Но это не значит, что я не чувствую, как следом за ними. Наш отдел ждет еще несколько не не менее приятных дел». Проклятье, Может дать паукам взорвать Метрополию ко всем сраным демонам? Глядишь, отпуск получим». «Шутка, конечно. Хотя в любой шутке есть только доля шутки, правильно?» Они ненадолго замолчали. В это время трамваи уже постепенно потянули в сторону от перекрестка. Арди уже со счета сбился, сколько раз он вот так стоял с Миларом в заторах. А все той же причине вышедший из строя трамвай. Насколько понимал Ардан, город вырос куда быстрее, чем за его населением сумели поспеть технологии. Что в итоге привело к тому, что жители районов оказались практически заперты в своих границах. Да, широкие улицы и проспекты нового города позволяли свободно перемещаться, но вот в центре. Здесь нагрузка на трамваи, превысившая все нормы, рассчитанные инженерами, приводила к тому, что те регулярно выходили из строя. Видимо, поэтому подземные пути открывали, ведь под землей нет встречного и попутного движения, и трамваи смогут ходить свободно и беспрепятственно, что разгрузит и верхние дороги и таким образом жители разных районов обретут свободу передвижения по городу. — Уже понял, почему этот маг полностью скрыл свои обличия? — внезапно спросил Милар. Ордан вспомнил, как общался с пауком, причем не сомневался, что с главным среди заговорщиков. — Потому что он либо широко известен, и его лицо легко узнаваемо, либо... — Либо ты знаком с ним лично, — закончил за него Милар и, шмыгнув носом, поправил шляпу. — Есть идеи? — Ардан задумался. — Пока никаких, — честно признался он. — Пока? Милар с надеждой схватился за оговорку напарника. — В личном деле Ильдара Налимова есть маленькая несостыковка. Милар встрепенулся и, подвинув шляпу, обратно на макушку выпрямился. — А именно? — С горящими жадностью и предвкушением глазами спросил капитан. — Давай, господин Мак, обрадуй меня и скажи, что ты не просто так несколько суток провел в компании бумаг Налимова. Ордан снова отвернулся к окну. Он не знал, насколько существенно то, что смог обнаружить, но чувствовал. Почти, как говорил Петр Агланов, нюхом из щеки, что это верная ниточка. Я нашел расхождения в налоговых отчетах его грузовой компании в навигационный период трехлетней давности. Ответил Ардан и потянулся к заднему сиденью, где лежали его посох и саквояж. Милар привез с собой. Отстегнув защелки, Ардан вытащил свою записную книжку с прикрепленным к ней коротким карандашом и перелистал несколько страниц. Вот в бумагах, сданных в налоговую инспекцию. Ильдар отчитался о чистой прибыли за подотчетный месяц в 1116 эксов и 69 ксо. Милар, услышав сумму, возмущенно пробубнил. «И с такими деньгами он полез к паукам?» «Но...» — Арди постучал карандашом по бумагу. «Его расходы не сходятся. Смотри, он положил на депозитный банковский счет 440 эксов. А потом начинаются налоговые вычеты». Чтобы не платить налог со всей тысячи, он реинвестировал остаток прибыли в дело и провел полный отсчет. Смотри, еще 76 эксов распределил на премии управляющим и своему бухгалтеру. На 450 эксов купил погрузочного оборудования. Еще на 63 экса и 19 ксо отчитался о проведенных ремонтных работах в погрузочном цеху. Дальше на восемьдесят шесть эксов набегает всякого разного, начиная с закупкой топлива для генераторов, включая работами на его баржах. Милар сосредоточенно слушал и под конец произнес. «Остается, если у меня от нервов еще голова работает, полтора экса?» «Да». Снова постучал к карандашу Марди. «Полтора экса. Он пропустил их в отчетности». А поскольку дробных граф расходов тут прилично, то инспектор, принимавший отчет и оформлявший налоговый вычет, просто опирался на круглые суммы. 440 обложил налогом, а остальное списал. Миллар чуть дернул уголком губ, явно ожидал услышать что-то другое. — И что, господин Мак, я должен тебя поздравить, что ты решил найти себе подработку в качестве бухгалтера. Я просто несколько раз Аркару помогал, немного надулся Ордана. Так, тут простая арифметика и... И полтора экса — это не та сумма, которая может как-то на что-то повлиять. Но столько три года назад, когда только появились, стоили плюшевые медведи. Милар пару раз хлопнул ресницами, а затем сделал вид, что потянулся к револьверу. — Что я, господин Мак, говорил насчет твоей дурацкой привычки говорить загадками? Какое колено прострелить? Выбирай! — Извини, — выдохнул Ардан. Я недавно покупал Кенни, моей сестре. — Я знаю, как зовут твою сестру Орд. — Но ну, так вот, я покупал своей сестре плюшевого медведя. Обещал, когда уезжал, и... Не суть. Разговорился с продавщицей. «Вернее, она со мной. Болтливая, наверное». «А ты идиот, наверное». «Чего?» Милар почему-то перевел взгляд в сторону посоха Ордана, затем на его лицо, затем обратно на посох и скорбно покачал головой. «Мне ужасно интересно, господин Мак, как работает твой разум. Почему ты видишь вокруг себя буквально все, даже самое скрытое, но очевидные факты касательно себя попросту игнорируешь?» «Милар, я...» — капитан только отмахнулся и коротко произнес. «Продолжай». Ордан точно так же, как и напарник, хлопнул ресницами и подумал, что все это мысли завтрашнего дня действительно продолжил. Я покупал ей небольшого мишку за восемьдесят девять ксо, а раньше такие стоили порядка полутора эксов, а у Алисы я заметил разорванного плюшевого мишку. «Ну и что?» — пожал плечами Милар. — Ну, купил Эльдар ей какого-то там мишку. По мере того, как капитан говорил, речь его все замедлялась, а паузы увеличивались. А в качестве своеобразной точки капитан все же не сдержался и закурил. Хотя Арди и не сомневался в том, что рано или поздно так и произойдет. — Три года назад Алиса и Налимов еще не были знакомы, так что медведя он покупал не ей. Тем более, что дарить плюшевые игрушки спутницам не принято, — подытожил Арди. И уж точно он не стал бы в попыхах ради этого забирать деньги из наличности, которую готовил под списание налогов, а значит, покупка... — Была импульсивной, — подхватил Милар, делая столь глубокую затяжку, что едва ли не половина сигареты разом скурил. — Одномоментный. Но кому он собирался дарить плюшевого медведя? Дети друзей, праздники, какой-то добрый жест ребёнка одного из работников, но опять не вписывается в то, что он так импульсивно потратил эти деньги. И если это было бы так, то он бы уж точно не хранил игрушку у себя три года, закивал Ардан. Они снова ненадолго замолчали. Автомобили впереди уже начали движение. И теперь затор ленивой гусеницы рывок за рывком рассасывался вдоль кривоводного канала. Семья Ингара ведь живет где-то на севере, да? В Норвегии, кивнул Миллар. Это портовый городок первородных на границе с Александрой. В бухте Буревестника, кажется, плохо помню. Но это в прошлом. Когда ты принес информацию про Ингара... Мы отправили туда группу, но та спустя месяц вернулась ни с чем. Вроде как его семья начала переезд через всю страну куда-то к Лазурному морю. Хотя, думаю, это подлог. Скорее всего, пауки их спрятали. Или не спрятали, задумчиво протянул Ардан. или не подлог. С чего ты взял? Пока не знаю. Арди смотрел на то, как черной водой Нью убьются о гранитный берег канала. — Мне нужен расширенный допуск в имперский архив гражданских дел, Милар. Капитан едва было не поперхнулся. — Ты издеваешься? Даже у меня такого допуска нет. Это только для... — Милар осёкся и какое-то время подбирал слова. — Для тех наших коллег, которые, как я тебе сказал тогда, после твоего общения с главой, занимаются делами, в которые нам лучше не лезть. — Политика и международные интриги. — кивнул Ордан. — Я помню, Милар. Но мне кажется, что именно там, в имперском архиве, мы найдем то, что поможет нам решить это уравнение и... — Распутать клубок! — перебил капитан и, дернув ручку коробки передач, покатился по дороге. — Прошу тебя, говори распутать клубок, достать дна, поймать журавля, да что угодно. А то это твое «решить то, решить все» звучит как-то странно, что ли, обезличенно. Арди только пожал плечами. Вплоть до самого Брюса они ехали в тишине, а Арди все вглядывался в темные воды. Те все били и били о безучастные своды канала, словно в вечной битве безутешного пленника и его сурового надзирателя. Через четверть часа автомобиль остановился около Брюса, огороженного стеной из досок от канала Маркова, примыкающего к кривоводному каналу. По ту сторону слышались зычные орочи голоса, стук молотков, треск пил и прочее разноголосие строительных работ. Милар повернул ключ и заглушил мотор. «Полковник дал нам свободу действий, так что допуск я получу, но...» Капитан достал еще одну сигарету. «Предупреждаю, что рано или поздно, как бы мы ни старались...» Но информация о том, что ты получил туда допуск и что-то там искал, всплывет наружу. — Я понимаю. — Да ни хрена ты не понимаешь, господин Мак! рявкнул Милар и тут же замолк. — Ни хрена ты не понимаешь. Куда тише повторил он. — При всем моем к тебе зарождающемся уважении и даже каких-то приятельских чувствах, Арт, ты не демона, не дознаватель и даже корочки твои! — Все еще стажер, подающий надежды, большие надежды, но стажер. Магов-оперативников во второй канцелярии не так уж и много, но любой из них заткнет тебе за пояс. А дознавателей даже самого мелкого ранга хватает на всю страну. Думаешь, мне бы не прикомандировали кого-то другого? Ардан медленно повернулся к Милару. — Вижу, до тебя начинает доходить. Капитан выдохнул в облачко дыма в окно. «Что бы ты ни делал, Арт, где бы ты ни оказался, куда бы ни пошел, ты уж извини, навсегда останешься правнуком Аррора и Габара. И сейчас никто даже не подумает тебе припомнить данный факт, потому что на тебе черный костюм с серебряным гербом Империи, а еще потому что ты не лезешь туда, где играют большие толстосумы». «Ты для них лишь какая-то рябь на фоне, не более того!» «Ну, император...» «Что император?» — перебил Милар. «Рассказал тебе историю про твоих предков? Предоставил возможность порыться в деле Матабар? То есть ты думаешь, что до тебя там никто не рылся? Что исчезновения Александра Таакова просто списали на нюансы службы?» — Уж прости, напарник, но если ты так действительно думаешь, что лучше уходи со службы прямо сейчас, потому что иначе ты для нее непригоден. Ордан промолчал. Если честно, то он вообще не задумывался на этот счет, просто потому что других проблем хватало, куда более насущных. — Моя служба во второй канцелярии на данный момент имеет тот же смысл, что и ложная характеристика Йонатана. «Браво!» — Милар несколько раз хлопнул ладонями, из-за чего просыпал пепел на сиденье, выругался и смахнул тот вниз. «Ты спрятан от этих ублюдков настолько надежно, насколько это возможно. От Давосов, от Талосов, от Абрылаала и от всех. Ты для них, пока стоит черный дом, вне зоны досягаемости. Ты был бы таким и в Дельпасе. Но в столице это не так удобно сделать, потому что ближе. Так что вот, ты одет в черное, и, если честно, я изначально думал, что мне придется таскать за собой пусть и способный, но балласт. А ты, он проявляешь себя с отличной стороны и действительно вносишь громадную лепту в расследование. Так что я начинаю подозревать, что глава все продумал куда дальше, чем видно нам, но... «Проклятие, господин Мак. Когда информация о том, что ты был в имперском архиве, всплывет наружу, никто не подумает, что это по службе, потому что...» «Никто не верит в мою службу», — прошептал Ордан, — «и поэтому стража в ту ночь...» «Приказ о твоем аресте пришел пустой», — подтвердил Милар, — «без подписи. С тобой руками стражи хотел кто-то познакомиться или свести счеты» потому что полагали, что ты просто ряженый шут. И полковник съездил к министру для того, чтобы всем громогласно заявить, что это не так. Отсюда и та сцена с поджогом. Ордан молчал. Он понимал, во всяком случае, теперь. Понимал все, о чем говорил Милар. Непонятно была только такая бурная реакция. Хотя они ведь напарники, а значит, ты не обязан идти туда вместе со мной, Милар. Медленно проговорил Ардан и хотел было сказать что-то еще, но капитан посмотрел на него без злобы, без осуждения, а как-то так, как смотрит на того, кому то еще вчера от всей души сделал какой-то большой подарок, не ожидая благодарности, не ради чего-то в ответ, а просто потому, что так позвала тебя твоя душа. И сегодня этот некто, получивший подарок, взял и плюнул тебе в твое распахнутое сердце. Вот так Милар посмотрел на него. «Я бы тебя врезал, господин Мак, но у нас такая разница в возрасте, что это могут воспринять как причинение вреда детям», — произнес Милар. «В последний раз напомни тебе, Арт, что ты мой напарник. Мы вместе служим во благо Империи миллионов ее жителей. Как кто-то из нас оказался на наших местах, неважно». А в последний раз я это говорю, потому что если мне придется напомнить тебе еще раз, то я окончательно уверюсь в том, что для тебя все это пустой звук, и ты здесь не потому, что чувствуешь, что должен находиться на этом месте, а потому что вечные ангелы не знаю, что там в твоей голове, да и знать не хочу. Капитан перегнулся через орданы и толкнул на распашку двери. Раваливай, господин Мак. Без злобы или обиды, скорее, с разочарованием произнес Милар. — Заеду за тобой, когда получу расширенный допуск в архив. Или когда соберемся госпожу Тантову навещать, не знаю. Медальон слушай внимательно. — Милар, я... — Если сейчас что-то ляпнешь, я точно тебе врежу, — честно предупредил капитан. — Лучше вон думай, что тест скажешь, потому что она, я уверен, сдерживаться не станет. Ардан выдохнул, кивнул, забрал посох саквояж и вышел на улицу. Милар захлопнул за ним двери и произнес тихо, но не настолько, чтобы Ардан не смог услышать: "Какой же все-таки идиот!" И заведя двигатель, отправился дальше по улице. А Арди стоял около канала и смотрел на черные воды. Иргар, Шали, Гута, Скасти, Кайша, Слена, Ся Танха научили его многому. Очень много, но только ни одному, тому, чему не смогли научить даже Шай и Скелли. Возможно, потому что для них это умение само собой разумеющееся, а может, потому что не знали, как. Ордан все еще не умел жить с людьми и не умел рассчитывать на кого-то, кроме самого себя, потому что его так научили. «Потому что на снежных склонах и среди лесных разливов, если ты что-то не можешь сделать сам, то ты уже мертв. Только твои лапы, только твои когти, только твои глаза и только твой ум, только они в решающий час спасут тебя от голода, так и никак иначе». И Арди не умел. Он посмотрел на последние окна около Эркера, Там горел свет. Тесс, видимо, не спала уже двое суток. «Он все еще не умел другое. Он не умел...» Ордан зажмурился и помотал головой. Он прошел за калитку и даже поздоровался с несколькими знакомыми орками. Кивнул Аркару, резво руководящему починкой витрины рам. Вошел внутрь, где сейчас пахло свежей краской, пиломатериалами и алюминиевыми прутьями перешагнул через палеты с мешками под мусор и, кажется, миновал разобранную сцену. Видимо, Брюс, с удачным случаем, реконструировали. Как же, ведь теперь у них будет временами выступать артисты с концертного зала Больеро. Слушателей станет в разы больше. Ордан поднялся по лестнице и хотел было постучать в дверь квартиры Тесс, или их квартиры, но не успел. Та открылась, и на пороге показалась девушка с темными кругами под глазами, со всклокоченными волосами, со следами царапин на собственных руках, в потрепанной одежде и она обняла его так крепко, что Арди показалось, будто бы она сейчас сломает ребра, выдержавшие побег от пауков. Ты знал, не размыкая объятий, спросила она спустя несколько минут молчания. Они все так же стояли в обнимку на лестничной площадке. Тесвейт не была дурой. «Ты знал, что за нами следят, поэтому отправил меня наверх, а сам пошел на кухню?» Арди мог бы воспользоваться наукой с Касти, мог бы даже банально солгать, но не стал. Знал. И Ему показалось, что она сейчас влепит ему пощечину, что развернется, захлопнет дверь и навсегда скроется где-то там, под ту сторону разверзнувшейся между ними пропасти. А может, эта пропасть существовала всегда, еще в тот момент, когда, танцуя на зимней набережной, Арди почувствовал, что будет лучше, если они разойдутся каждой своей дорогой. Тогда он действительно чувствовал, а теперь понимал. Понимал почему? Потому что он не человек и не мотобар, а она. — Пойдем домой, Арди, волшебник, — прошептала она и провела ладонью по его волосам. Ты пахнешь так, будто барахтался в канализации. Пока я тебя не отмою, ты ни к чему не притронешься, а то потом половину вещей выкидывать». «Тесс, я...» «Ничего не говори, Арди», — попросила она, «потому что если ты скажешь еще хоть одно слово, я сделаю какую-нибудь глупость, и потом буду жалеть о ней всю оставшуюся жизнь. А я не хочу ни о чем жалеть, так что пойдем домой». Она отстранилась и шагнула внутрь квартиры, медленно и легко поднялась ей ладонь, протянутая к нему через порог, будто мост, перекинутый через ту самую пропасть. Пропасть, о которой Арди даже не знал, но знала Тесс. Она все это время балансировала на ее краю, не боясь и не жалуясь, вглядывалась в темный бездонный провал, способный сожрать их обоих. Арди смотрел на ее протянутую руку, зовущую его туда, где он еще прежде не был. Даже несмотря на то, сколько раз засыпал и просыпался в этой квартире. Сердце забилось быстрее, лоб и спину прошибло испарено. Липкие холодные пальцы, о которых он, казалось бы, уже давно забыл, сжали его сердце. Ноги задрожали и буквально вросли в холодный бетон. Где-то там, среди алькадских пиков, на излучине горной реки, где пенная рябь бьет о скалистый берег, стоял старый дом, слишком большой для одной семьи. Дом. Его дом, который он покинул двенадцать лет назад и с тех пор блуждал по тропам своим и чужим, рассчитывая только на себя и на свои силы, на те уроки, которым его научили лесные друзья. Ордан сжал посох. Из родного дуба, под которым когда-то про дедушка рассказывал ему истории, И этот дом все еще стоял там, ждал его возвращения, но теперь, теперь у Арди тяжело, словно проталкиваясь сквозь горную породу, Ардан сделал шаг, затем еще один, а потом перешагнул порог. Я дома, прошептал он, сжимая маленькую ладошку. Теперь у него был Еще один дом. Рыжеволосый, с зелеными глазами, курносым носиком, пахнущий весенними цветами, распускающимися у ручья. Иордану теперь предстояло научиться с этим жить, что выглядело куда более серьезной проблемой, нежели пауки и те, кто прятался в их тени». Она провела его в ванную, и Арди чувствовал, как по телу разливается тепло, которое он не ощущал с момента, как покинул Алькадские предгорья. Что же теперь он знал, почему в последнее время к нему возвращались его силы Матабар? Потому что дело было не в заснеженных горах. Дело было в доме. — Здравствуй, дорогой друг. Не могу сказать, что последние ничем то разительно отличались от уже минувших. Все так же я провожу время в основном с наставниками, учителями и нянями. И если с первыми двумя категориями мне еще удается мириться, то вот няни, ваше императорское высочество то, ваше императорское высочество сё, я понимаю, что они тоже просто выполняют свою работу, но, наверное, я просто скучаю по Татьяне по какой-то причине матушка с отцом, не забрали ее во дворец. Почему, мне неизвестно. Что до прошедших дней, то в очередной раз я побывала на балу в честь приема. Если честно, я даже не помню, кого именно. Кажется, приезжал наследный принц из Скальдавина. Или это было в том месяце? А, точно. Это был сын Асалиу Леради. Кажется, он владеет половиной торгового флота Фории. Отец с матушкой не говорят прямо, но мне уже четырнадцать, так что я понимаю, что все эти балы и приемы заодно, помимо остальных дел, сватовство. Не подумай, дорогой друг, я осознаю, что у меня нет доброй воли в этом вопросе, и мой брак есть и будет причиной сугубо политической и, может, наверное, экономической. Порой, читая старые книги, я улыбаюсь тому, как много общего нахожу между собой и племенной коровой то веду за на ярмарку, чтобы подложить под самого могучего и выгодного быка. А я? Может, не пополнить, чтобы сходство стало совсем уж очевидным? Прости мне мой неприятный юмор. Пожалуй, я все чаще прячусь за шутками. И, наверное, именно поэтому срываюсь на всех тех, кого перечислила в начале письма. Лишь занятие с Урносовым заставляет меня хоть ненадолго позабыть о той диадеме, что мне приходится надевать едва ли не каждый третий вечер. И о тех, с кем мне приходится хотя бы раз нос танцевать. Правила приличия. Недавно я закончил читать сборник сказок Старого Голеса. Времен до объединения княжеств под знаменами первого царя. Спасибо, что посоветовал. С ними я действительно, пусть и всего на два дня, но сбежала из бесконечного дворца царей прошлого. Ты знаешь, несмотря на то, что мы живем здесь уже девятый месяц, я все еще не могу сказать с уверенностью, что без провожатого способна отыскать дорогу к собственным покоям. И еще мне все чаще кажется, что пусть здесь и проживает едва ли не тысяча придворных, но дворец словно пустой как дырявые шляпа, оставленная на полке. Хотя забавно. Я никогда не видела дырявых шляп и даже не понимаю, почему шляпа может лежать на полке, а не в специальной коробке где-то у гардеробного. Возможно, для тебя это прозвучит глупо, но порой я часто вглядываюсь в свет фонарей и огней при Дворцовой набережной и острова Святого Василия. Смотрю, затем прикрываю глаза и думаю... Представляешь, в каждом свете, в каждом огоньке, который заменяет мне по ночам звезды, есть какая-то своя история. В каждом окне живут люди. Интересно, как они живут? Что тревожит их сердца? С кем себя они сравнивают, когда запутываются в клубках своих будней? Уж наверняка не с коровами. Прости, пожалуй, просто летняя хандра. Не люблю летнюю метрополию. Да, все радуются цветам, теплой погоде и спокойному прибою Ласточкиного океана. А я вот не люблю. Мне больше по душе зима. А ты знаешь, может мне так же, как и книжная осинка, устроить своим женихам испытание? Пусть каждый из тех, кто захочет ко мне свататься, продемонстрирует, что знает звездную магию лучше меня. Глупо, конечно. Я еще сама почти ничего не знаю, хотя и смогла решить ту задачку, которую ты мне присылал. С выкапыванием ямы и складыванием земли в одну кучку. Забавная такая. Радует только, что отец обещал, что не станет вплотную заниматься вопросом моего брака, если я действительно через три года смогу поступить в большой и не возобновит попытки вплоть до моего выпуска». Вдруг, дорогой друг, в двадцать три я уже буду слишком в возрасте для всех этих претендентов. Хотя внутренний голос подсказывает мне, что даже если я останусь шестидесятилетней девой, все равно очередь выстроится отсюда и вплоть до лазурного моря. Не за мной, разумеется, а за моим преданным. Впрочем, это верно и сейчас. Порой, когда смотрю на все эти огни, то думаю, а вдруг среди них есть кто-то, как у тебя Стес? Знаешь, вдруг я тоже зайду в какой-нибудь бар, хотя сомневаюсь, что вообще когда-либо там окажусь и встречу кого-то, с кого не сведу взгляда. Иногда я думаю об этом, а потом понимаю, что, наверное, лучше бы такого не происходило, потому что если я действительно увижу такого человека, то, как в тех сказках, ничего хорошего из этого не выйдет. Меня все равно выдадут за того, союз с кем сочтут самым выгодным. «Может, если бы не то, как сильно меня утомляют светские беседы, я бы поговорил об этом с другими дочерями и сыновьями аристократии, которые тоже сталкиваются с той же проблемой, тем более, что среди них достаточно приятных и образованных девушек. Но думаю, все, что услышу, это что-нибудь о том, что официальный брак не запретит мне, обладая я достаточно остротой ума, иметь фаворитов». «Забавно, да?» Все ли молодые люди в 14 лет думают о том, что у них нет права выбора в своей жизни? Спасибо тебе, дорогой друг, что позволил ненадолго освободиться от оков дворца и принять участие в твоем расследовании. Я выяснила про Тревора Мэна, дочери одного его доверенного сотрудника, что три года назад, как ты и подозревал, в компании Бри и Мен было неспокойно. Но никто не знает, что именно произошло. Просто ходили слухи, что могут задержать премии руководящего состава из-за непредвиденных расходов. Больше у меня, увы, узнать не удалось. Но это было интересно. Я даже почувствовала впервые с момента, как мы с тобой на зло всем этим напыщенным лицам танцевали, что-то, кроме душащие меня меланхолии. Но когда становится совсем плохо, я беру наши письма и радуюсь тому, что могу смотреть на внешний мир не только из окон дворца, но и через окна твоей жизни. Мне очень нравится Тесс, хотя я ее никогда и не видела. Вечные ангелы, как бы мне хотелось вместе с вами погулять по набережной и поесть мороженого, или посидеть в кафе, болтая обо всем сразу и ни о чем в целом. Береги, пожалуйста, Тесс, и не беспокойся о том, что тебе рассказал твой коллега». Я всего несколько раз пересекалась с ее отцом, генерал-губернатором Шамтура, но мне он показался очень похожим на Дэвенпорта. Внешне суровый, строгий, волевой человек. Безумно сильный и решительный, но внутри мягкий, спокойный и любящий. Если генерал-губернатор будет знать, что вы с Тесса действительно по-настоящему нашли друг друга, то не думаю, что он будет сопротивляться вашему союзу. Спасибо, что пишешь мне, дорогой друг. Спасибо, что рассказываешь о своей жизни. Спасибо, что обсуждаешь со мной звездную магию, нервных наставников, услужливых нянь, порой скучных и душных аристократов и прочие мои метания. Если бы не ты, я бы, наверное, попросил перенести мою кровать в библиотеку, потому что лишь среди книг я нахожу спасение. Пожалуй, мне уже стоило бы смириться со своей участью тем, что единственной моей отдушиной действительно останется звездная магия. А когда? Когда я стану императрицей, то исчезнет и она. Хотела бы я родиться позже, не старшим ребенком, а хотя бы вторым. Может быть, ноша второго ребенка крови Агров понравилось бы мне больше? Прости за столь меланхоличное письмо, дорогой друг. Лето уже совсем близко, и я никак не могу одолеть свою хандру. Жду твое ответное письмо. Нежно обнимаю тебя и Тесс, твой верный друг Анастасия Агров. Ародан прочитал письмо еще раз, а затем поднял краешек к горелке и поджег. Пламя весело и задиристо откусывало кусочек за кусочком, заставляя чернеть бумагу. В оранжевых плясках горящих лепестков исчезали чернила, оставленные рукой наследницы престола, великой княжны Анастасии. Четырнадцать лет та излагала свои мысли грамотнее и стройнее большинства людей, с которыми Арт общался вживую, что, учитывая образование и статус Анастасии, объяснялось весьма и весьма. Арди помотал головой. Видимо, работа дознавателем все же оставляет свой след на поведении человека. И не человека тоже. Возможно, именно поэтому в первую очередь Ардан зацепился за сведения, добытые великой княжной. Значит, Бри и Мэн действительно столкнулись с финансовыми проблемами три года назад. А что могло вызвать проблемы у самой крупной и богатой компании на всей планете? Событие, чтобы встряхнуть столь громадное дерево, должно было обладать соотносительно могучей силой. А такое уж точно не упустили бы газетчики, и все же никто, судя по всему, ничего не знал. Увы, Арди слишком поздно выяснил от Милара имена еще двоих магнатов, на которых нацелились пауки. Если и у тех двоих, у Ле, Мрити и Артарского в тот же самый период времени наблюдались трудности, то уравнение, наконец, начинало забираться внутрь общих скобок. — Ведь какая цветастая компания или компании? Основные производители либо оборудования в лице Тревора Мэн, оружейной фабрики и предприятия Тарика Лемрити и транспортные возможности Энса Артарского. Ардан понятия не имел, что данная троица три года тому назад так сильно объединила в единое целое, но даже сама природа их занятий буквально кричала о совместном предприятии. Причем, судя по тому, с чем Арди с Миларом имели дело в данный момент, провальном предприятии. Но почему в таком случае молчали газеты, и даже император с полковником были не в курсе? Как такое вообще возможно? При этом Арди чувствовал, буквально кожей ощущал, как бывало, когда он готовился к финальному прыжку со скалы прямо в шею добычи, или как когда уже соединял последние руны в чертеже, что разгадка где-то поблизости». Ее сладковатый мягкий запах, смешанный с привкусом азарта, дурманил сознание Арда, не давая тому сосредоточиться на печати, лежавшей перед ним. А может быть, его сбивали с толку душевные метания Анастасии. У них за минувшие девять месяцев нашлось много общих переживаний. Они понимали друг друга буквально с первой же буквы письма и всегда могли подобрать слова, которые поддерживали собеседника в трудный час. Но именно эту деталь жизни Великой Книжны Ардан не понимал. Примерно точно так же, как он не понимал, что делать с его собственной мыслью завтрашнего дня. Сам себя перебил Ордан и, наконец, отложил карандаш в сторону. Работа все равно никак не шла, он уже почти два часа не мог рассчитать простейшую нагрузку в прогрессивной рунической связи свободного динамического массива внутри второго контура бытовой печати. По задумке Татт должна была перекрашивать желтые лепестки цветов в белые, но только желтые, игнорируя любые другие. Зачем такое заклинание Ардану? Потому что это забавно и красиво. А еще потому, что Арди хотел посмотреть, получится ли у него создать массив, внутри которого будут происходить какие-то более сложные вычисления, нежели стандартные обработки, завязанные на ориентирование в пространстве. И вот он сидел в эркере, окруженный окнами, искрящимися от солнечного света, и ничего не мог придумать. Откинувшись на спинку стула, Ардан запрокинул голову за плечи и посмотрел на немного обшарпанный потолок. Рядом с ним одиноко ютилась осиротевшая кровать, лишившаяся матраса и постельного белья. Арди здесь уже длительное время не ночевал, используя помещение, благо что оплатил Аркару до конца весны, в качестве кабинета. В дверь постучали, легонько и тихо, будто стараясь не ненароком не отвлечь от важного дела. «Арди?» — прозвучал мягкий теплый голос. Борис с Еленой скоро приедут уже, и Аркар говорит, что освободился. Арди взглянул на чертеж и убрал тот в кипу к другим наработкам. Спасибо, Тес. Он подхватил шляпу и забрав в посох с обтрепавшимся гримуаром, который тут же подвесил на цепочке за пояс, вышел на лестницу. Тес стояла рядом. В легком голубом платье из воздушной ткани. То, как и положено приличной девушке, доходило до щиколоток лишь немного обнажая белоснежные щелки и простенькие туфли с едва заметными застарелыми пятнами гуталина. Девушка держала в руках маленькую сумочку, а распущенные волосы прикрывала модная нынче шляпка стилизованная под соломенную. Ленту у тульи заменял широкий лоскут лазурного шелка блестящего цвета хлебе ламп. На руках, как и положено, короткие парчевые перчатки, прикрывавшие пальцы и ладонь лодь до запястья. Из украшений Тесс носила лишь небольшие серьги, тонкое кольцо и столь же тонкий браслет в виде связанных с цепочкой птичьих перьев. Получилось что-нибудь? спросила она с улыбкой и в глазах и в голосе. Арди только вздохнул и покачал головой. Тебе нужен отдых, Арди, волшебник. Она подхватила его под руку и потащила вниз. Пойдем. Ардан, держа посох в свободной руке, поспешил следом. Прошлой ночью, когда с очередным визитом явился Тополь, Арди совсем забыл, что он ночевал у Тесс, у них дома. Так что наполовину кот, наполовину вилла заявился прямо к ним на кровать. Тесс проснулась, увидела не менее ошарашенного, чем она сама, прямоходящего кота в военной форме и соловянными медалями, после чего закрыла глаза и повернулась на другой бок. Она не задавала вопросов ни ночью, ни утром, когда они завтракали, никогда Арди удалился с письмом, переданным ему котом, в свой кабинет. Ничего не спрашивала Тесс и сейчас. Они спустились по бетонной лестнице, и Арди улыбнулся тому, что, казалось бы, совсем недавно они сталкивались здесь лицом к лицу. Он что-то неловко мямлил, а она просила дать ей пройти и желала хорошего дня. А теперь... Теперь они оказались среди кипящей работы. Орки в темных комбинезонах из крепкой толстой ткани гремели молотками, рычали их пилы, звенели гвозди, шипели ножницы, распарывающие рулоны кожи и винила. Одни пересобирали сцену, другие сносили стены, расширяя зал. Кто-то пыхтел на кухне, откуда доносились ничуть не менее красноречивые, в какой-то степени даже объемные звуки. И в центре балагана будто заправский шпрехшталмейстер, объявляя номера на ярмарке, басил Аркар. — Вы шевеливайтесь, парни! — гремел он зычно, выглядывая при этом несколько курьезно. Очки в тонкой оправе почти терялись на массивном лице, а вместо привычного костюма без жилетки. Аркар носил тот же комбинезон и, разумеется, нательное белье. — Сегодня мы должны закончить прокладывать лейкабель. «Асграукар! Да, распорядитель!» — отозвался громадный чистокровный орк с руками толщиной в лошадиную шею. В его пальцах, больше напоминавших дубинки стражей, почти незаметно сверкала отвертка, которой тот, словно врач скальпелем, крутил саморезы в креплениях под проводку. «Доложим?» — горкнул Аркар. «Что доложить?» — не понял рабочий и зазирался по сторонам. Куда доложить, распорядитель? Общегзохрые до открытия. Девки своей будешь рассказывать, что и где у тебя закрыто недрассель. Как двигается проказа? Торка с отверткой и проводкой как от больного проказы буквально отпрыгнули в сторону нескольких его напарников. Прогресс, Аркар, подсказал подошедший Ардан. Прогресс, а не проказа. Ну или процесс. О. «Ну да, это и хотел сказать», — буркнул полуорк. «Как процесс, Асгрукар?» «Если закончу прокладывать кабель до запасного генератора распределителя. «Отлично! Грар-карар, где, кстати, запасной генератор?» Уже другой орк, старательно выпиливавший в новой барной стойке отсек для пивных рукоятей, Внезапно замер и слегка побледнел, что сделало его коричневую кожу чуть менее коричневой. «Распорядитель, я забыл оформить заказ в генераторах Димского. У них там обед был, и я отвлекся на...» «Ты сейчас, Грэр-Карар, ходишь по настолько тонкому льду, что на твоем месте я бы отвлекся только на то, чтобы вспомнить молитвы спящим духом». «Да, распорядители!» Аркар прорычал несколько ругательств на языке степных орков, перелеснул страницы в учетной книге и... Замер. Точно так же, как замер и Асграукар. «Асгр!» Медленно, почти по звукам, произнес Аркар сокращенное имя своего подчиненного. «А куда ты к духам тянешь эту гребанную проводку?» Шумно сглотнув... Орк весом в 210 килограмм, ростом почти 2 метра 30 сантиметров, указал стенобитным тараном, по недоразумению названным рукой, куда-то в сторону, абстрактную сторону, венчавшуюся дырой в стене, около которой курило несколько других его соплеменников. Около их ног лежали кувалды, здоровенные такие, раза в три больше обычных. Первородные, ввиду особой физиологии, пользовались зачастую инструментами, сделанными специально для них. Но в случае с лейкабелями и другими тонкими работами, где все звенья и элементы уже давно унифицированы, первородным приходилось подстраиваться под людей, что, учитывая количественные пропорции, вполне логично. Арди не так сильно ощущал данный нюанс жизни первородных на себе. Но даже ему было сложно купить одежду, втиснуться в автомобиль, найти себе место в трамвае или хоть раз вытянуть ноги под столом в кафе. «И что у нас там?» Еще тише, из куда большей угрозы, спросил Аркар. «Доро», — честно ответили курящие. «Доро, блять, куда? Я вам советую настолько внимательно погумегать». «Подумай, добишься над мне, сколько это только возможно!» Орки переглянулись. «Распорядитель, ты сказал пробить стену в соседнюю квартиру, чтобы расширить зал. Вот мы и пробиваем!» Оркар несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. «Кем тепловой зазор, придурки?» Угрюмана, явно смирившись со своим положением, произнес распорядитель орочих пиджаков. — Дыру надо было пробивать в соседней стене. — Да мы... девы, «Да перебил Аркар, — неудивительно успешие духи, что мы с вами сраные бандиты, а не кто-то другой. Дыру заделать, стену сломать, соседнюю. — Да, распорядитель. — Асгр, — рявкнул Аркар. — Во! — обреченно откликнулся съежившийся гигант. — Убери эту сучью отвертку, пока я не убрал ее куда-нибудь в тебе. Угу! — еле слышно ответил орк и начал спускаться со стремянки, больше напоминающей строительные леса вокруг концертного зала Больерова. Аркар повернулся к Арде с лицом, буквально говорящим. — Видишь, с чем приходится иметь дело! — Аркар, я... — Знаю, Матабар. Потрещать нам. Пообщаться с тобой что надо. — Я подожду на улице. — тут же отозвалась Тес, Подышу свежим воздухом. — Но Борис с Еленой уже вот-вот приедут, так что у тебя не так много времени, Арди. — Нам недолго. — попытался сгладить ситуацию Ардан. «Ну, я бы не был бы так такой...» — начал был Аркар, но осекся, заметив прищуренный взгляд Арда. Тест столько улыбнулась, и, качнув полами юбки, что привлекло внимание доброй половины работников, вышла за дверь. «Давай сядем!» — выдохнул Аркар и, захлопнув книгу, бросил ту на барную стойку. Вернее, на картон, которым то обвязали, чтобы не испортить покрытие. Вместо барных стульев тут стояли наспех сколоченные табуретки, и Арди перед тем, как сесть, аккуратно провел ладонью на предмет занос. Не хотел порвать костюм так банально. Он уже смирился с тем, что за девять месяцев из-за работы и прочих неурядиц, хотя в основном из-за работы, сносил четырнадцать пар костюмов. Но это не означало, что он собирался привыкать к подобному расточительству. Спящие духи, если посчитать четырнадцать костюмов по ценам госпожи Окладовой, то сумма набегала далеко не скромная. Так что, пожалуй, он вряд ли когда-то найдет у себя достаточно смелости, чтобы приобрести нечто подобное. Только если не начнет зарабатывать по паре сотен эксов в месяц, что, по сути, находится где-то за гранью реальности и скорее принадлежит владением вымышленного и сказочного». Его зарплаты в размере 35 эксов 72 ксо и стипендии 8 эксов 40 ксо едва-едва хватало, чтобы поддерживать их совместную жизнь с Тес и арендовать площадки на рынке заклинаний, на что и уходила большая часть зарплаты. О покупки новых книг, накопителей и инструментов для звездной магии речи даже и не шло. А учитывая возвращение Аркара и работа в Брюсе, то им Стэс придется чаще закупаться продуктами, что тоже стоит денег. Ардан начал понимать Келли, когда тот говорил, что сколько бы эксов, кто ни зарабатывало, всегда мало будет. И еще он понимал, что ему нужно найти источник дополнительного заработка, но об этом Арди подумает уже после того, как они с Миларом закончат дело пауков. «Перед тем, как мы начнем тереть, — говорит Табишта...» Аркар засунул руку в нагрудный карман, достал сигар, откусил зубами кончик и прикурил от гниво. «Спрошу тебя, Митабар, мы будем тереть?» «Тьфу ты! Говорить, в качестве кого?» Ардан отвел взгляд в сторону. «Хороший вопрос...» — Я вчера понял, Аркар, что не очень понимаю смысл слова «дружба» и вообще отношения людей, с которыми меня не связывают кровные узы, так что... — Неудивительно, — перебил Аркар, попутно пожимая плечами. — Почему? — Мы-то бар, — ответил полуорк так, будто все этим объяснил. Но, заметив непонимание на лице собеседника, решил развернуть свою мысль. Вы рассказам, матушки, вы всегда такими были. Внутри семьи и племени. А как с другими, понятия не имели. Может, потому что у вас звери растят. Может, потому что вы с гор редко когда спускались. Резали там друг друга, что кровь аж до степей дотекала. Замкнутый народ был. Есть. С изменяющейся интонацией поправил Саркар. «Даже с нами вы взаимодействовали только потому, что мы жили, считай, по соседству, и с теми же дворфами, которые занимали часть Алькады, только не сверху, как вы, а внутри. Вы, к примеру, вообще никогда не пересекались». Ардан только молча таращился на Аркара. Он за восемнадцать лет своей жизни даже не задумывался, что и действительно в западной части Алькады наиболее богатыми металлами и драгоценными камнями обитали и частично продолжают обитать дворфы. — Вот видишь, — выдыхая облачко ароматного дыма, самодовольно улыбнулся Аркар. — Все верно говорил. Спрашивай, Матабар, что хочешь, будем тереть. — Да духи! Говорить, значит, будем, как всегда говорим. Ардан задумался на какое-то время и задал первый, наиболее интересующий его вопрос. «Ты в порядке, орк?» Аркар поперхнулся дымом и застучал себе по груди. Отдышавшись, он какое-то время молча смотрел на Арди. Только через несколько секунд уголки его губ дрогнули, обнажив клыки в чуть более добродушной, куда как искренней нежели обычно улыбки. «Как ты мог заметить, Орд?» «Суд Конклава немного затянулся». Уклончиво, но, насколько мог, честно прохрипел, дым все еще драл горло. Аркар. «Я ведь без побрякушки, без свидетеля, значит, заявился туда. Так что было много пробирок». «Процедур». «Ну да, процедур, значит, — кивнул Аркар без особой ретивости». «В итоге мне удалось, так скажем, обойти все мели. Удачно все обставить-то, Бишта. А пронашу с тобой старого?» Аркар специально сделал ударение на данном слове, а перед внутренним взором Арда пролетела сцена, в которой Гергарар с простреленной грудью упал на пол. «Знакомого?» Ингар дело натворил, конечно. Кто бы мог подумать, что он еще и хранителя врат конклава завалит, порешает, прибьет табишта. Аркар сверкнул глазами, опасные, остро, как лезвие наточенного ножа. Ты знаешь что-то про его семью, про Ингары ты? Аркар пожал плечами. Жили, где-то на границе с Эликсасией. Потом, кажется, поплыли к Лазурному морю. «Поплыли — Поплыли? — переспросил Ордан. — Они отправились на запад не по суше, а морем? Аркар несколько раз затянулся и помолчал пару секунд. — Ну, может, ты суший. Не знаю, Мотобар, я с этой крысой мало общался. Не нравился он мне никогда. И не зря, кстати, не нравился, как он, кстати, выглядел. — Паршиво, но не настолько, чтобы... Ордан промолчал. Но Аркар без лишних слов все понял, и в очередной раз вырвался. «Жаль, что не добили тогда. Что еще узнать хотел?» Ордан достал блокнот, в котором вел записи по делу пауков. Оркар как-то печально мазнул взглядом по записям и одежде собеседника. «Как он в банду попал?» «Винтгарта!» Орди кивнул. «Дай-ка вспомнить!» Аркар отвел взгляд в сторону, погружаясь в воспоминания. — Кажется, его привел Маргар пару лет назад. Поручился за него. Потом Эдгар около полугода шестерил. Выполнял мелкие поручения, значит, пока себя не проявил. — А как? — Они с Маргаром поехали по одному заданию. Мы тогда немного... Как раз таки спорили с пижоном. Задание выполнили. Индгар впрок... Процессии едва в лохмоте не превратился. Живого места на нем не осталось. От Оттого много уважения собрал. А Муаргар? А Муаргар? Аркар осекся ненадолго. Погиб. Значит, два года назад... Два с половиной. Поправил полуорк. Два с половиной года назад в банду попал Индгар, которого привел Муаргар, погибший на том же задании, на котором выслужился Индгар. Аркар выругался. — Слушай, Арт, сейчас, когда всем известно, что Индгар с гнельцой, твои слова действительно звучат подозрительно. Тогда все выглядело вполне по-гробовому. — По-рядовому, — поправил Арди. Аркар только отмахнулся, а Ардан перешел к следующему нюансу. Ваши дела с молотками и Ардаргаром. Ты правильно сказал, Арт. Тут же железной интонацией перебил его полуорк. И это наши дела. Уж извиняй, но тебя и твоих они не касаются. А если между бандами начнутся драки за территорию, мы всегда деремся за территорию. Парировал Аркар. То, о чем спрашиваешь ты, называется войной, и воевать никто, включая Ордаргара, не хочет. Но нам всем при этом нельзя потерять лицо, так что... Времени у меня, чтобы закрыть вопрос, осталось полторы недели. Если я не найду Индгара до истечения срока, то вот тогда, Капрал, вопрос станет не только нашим, но и вашим». В этом мгновении Аркар напомнил Арди недавний разговор с пижоном и... Спящие духи. Ардан начинал понимать, что сложно было не только с людьми, но и в целом с кем-то, кроме зверей. На тропах охоты все куда понятнее и прозрачнее. Может, матушка Аркара все верно рассказывала? Может, Арди сложно общаться с кем-то, кроме семьи, из-за того, что его растили звери? Значит, он нужен нам обоим, — протянул Ардан. Значит, Мата когда ты отправишься на охоту, Кинг Лич, мы разделим тропы. Аркар обнажил клыки в платоядном диком осколе и самого Индгара разделим по прошлому уговору. Тебе голова, мне все остальное. Договаривались на ноги. Устроит и ноги. Отмахнулся сигарой полуорк. Ордан посмотрел на собеседника. Что-то было не так. «Ардаргар». «Что Ардаргар?» — переспросил Аркар. «Вы с ним дружны, но...» «Аркар, он бы так просто тебя не отпустил. За девять месяцев я его видел всего несколько раз, а слышал о нем и того меньше. Поручьими пиджаками де-факто заправляешь ты и...» «Им это бар. Тебе не стоит лезть туда, где тебе не рады». Без лишней грубости, но твердо перебил его Аркар. «Мы с тобой поговорили? Поговорили. Рад ли я, что ты цел? Рад. Рад ли я тебе в этом доме? Всегда. Но я ношу костюм без жилетки, а ты носишь черное». Ардам вздохнул и кивнул. Это он мог понять. «Эргар налчил» что как бы ни были дружные охотники из разных племен в сытые времена, но когда наступает голод, то каждый заботится о своем племени и о своей стае, даже Шали и Аргар. Несмотря на их дружбу, если бы пришлось драться за добычу в час голода, никто из них не сомневался бы в том, обнажить клыки и когти или нет. Они бы бились так, как и положено биться охотникам на тропах. — И кстати... Аркар перегнулся через стойку, порылся рукой в еще не прикрытых дверцами кабинетах и вытащил на свет две овальные коробки. Легко узнаваемые овальные коробки. «Держи. Моя благодарность за район первородных». «Но ты уже поблагодарил?» Арди кивнул головой в сторону, нетронутой ремонтом подсобки. «То была общая, а это...» Флорк кивнул на коробку. «Моя личная». — Да и выглядишь ты в своей рекламе, костюме-то бишь-то, и этой ковбойской шляпе как-то уж совсем нелепо. — Спасибо, — искренне поблагодарил Ордан и осторожно развязал тесемки. Как он и предполагал, в коробках обнаружились шляпы модного короткополого фасона. Первая, рассчитанная на прохладную погоду, темно-синяя, почти черная, фетровая шляпа с темной шелковой лентой у тульи. А другая, той же расцветки и фасона, только из легких тонких материалов на лето. Ардан аккуратно, бережно снял старенькую ковбойскую шляпу, которую носил с того самого момента, как начал работать на ферме Полских. Положив старушку на стойку, он надел обновку. Тулия пришлась в пору, а обод не сжал, но при этом и не сваливался. И все же ощущение чего-то нового и незнакомого слегка щекотало за тыло Карди. Как если бы его коснулись руки незнакомого человека, или если бы он вышел из поезда в новом чужом городе. Городе, к которому ему еще только предстоит привыкнуть. — Ну, вранд! — хмыкнул Аркар. На улице раздался знакомый, слегка визжащий свист клаксона. — Я о них позабочусь, — полуорк кивнул на ковбойскую и фетровую шляпы. — Спасибо, — повторил Ордан, опираясь на посох, поднялся с табуретки и направился в сторону выхода. — Эй, мотобар! — у самых дверей окликнул его аркар. Орди обернулся. — Хорошо, что поговорили, и хорошо, что ты цел. — Да, орк. «Хорошо, что цел и ты». Они кивнули друг другу, и Ардан вышел на улицу. Тесс, уже мило болтавшая с Еленой, отвлеклась и посмотрела на Арди, вознула взглядом по новой шляпе и улыбнулась одними глазами. «Тебе идет», — произнесла она беззвучно. «Я бы хотел сказать, что с каждым днем ты выглядишь все лучше, дружище, но не хочу тебя обманывать». В привычной, залихватской, оптимистичной манере прокричал Борис. Он был одет в цветастый костюм. Красный вельветовый пиджак, такие же брюки, розовая сорочка, коричневая жилетка, настолько новый, что аж скрипящие кожаные перчатки и автомобиль. Нет, Борис не был в него одет, но, учитывая расцветку лакированных дверных накладок, крикливо блестящего хрома белоснежных ободков на шинах и сложенного гармошкой на багажник откидного верха дорогущего автомобиля, Можно сказать, что механизм служил чем-то вроде неотъемлемой частью гардероба. Елена на фоне своего мужа выглядела куда как скромнее. Летнее платье с узорами в виде ромашек, аккуратная соломенная шляпка и миниатюрная сумочка. Посохи семейной пары лежали в специальных отсеках. Увы, таких имелось всего два, по одному с каждой из сторон. Так что посох Арди пришлось положить, как и всегда, наискосок. Когда все уселись, Борис с Еленой впереди, Арди, Стес сзади, то Борис дернул ручку коробки передач, и автомобиль буквально сорвался с места в карьер, вжимая пассажиров в спинки диванчиков. Дорога велась серпантином вдоль холма, на котором находился район старого парка. Борис, что-то шутя, искря веселой улыбкой, вел автомобиль, минуя поворот за поворотом. Елена и Тесс о чем-то болтали, то и дело звеня девичьим смехом, в который так задорно вплетался мягкий баритон Бориса. А Арди смотрел вперед и вниз. Очередной поворот, очередной поворот, очередной шелест зеленых деревьев, ветвями нависших над дорогой. И вот впереди раскинулась сверкающая простынь бриллиантов. Те блестели, играя с солнечными лучами, хватали их невидимыми ладонями, и перебрасывались между друг другом, стремясь в своих наглых и таких нелепых попытках выдать себя за блики Ласточкиного океана. Тянущийся вширь от одного скалистого берега до другого, Ласкут синий глади безмятежно бил волнами песчаную полосу бухты ветров. Там корабли тяжелые и неповоротливые, железные громады с высокими трубами, чаящими дымом и копотью, выглядели лишь небольшими точками посреди водной глади. И только ласточки и чайки парили среди них, хватая крыльями невидимые потоки ветра. Интересно, откуда прибыли все эти грузы? Кто поднимал тяжеленные контейнеры и бочки на барже? Что лежало внутри коробок и ящиков? Какие истории те могли рассказать о том, что находилось там по другую сторону радужных бликов, скользящих по спокойному океану? А люди? Что сподвигло их пересечь бескрайнюю гладь и прибыть сюда, на чужие берега, в другую страну, где носили незнакомые наряды, говорили на чужом языке, а среди людей жили первородные? Ардан вытянул руку и расправил пальцы, ощущая кожей потоки воздуха. Интересно, птицы чувствовали себя так же? Молодой охотник лежал на самом краю лестниц. Он лениво размахивал лапами и наблюдал за тем, как облака тянулись куда-то в вдаль. Среди них Кайша, расправив четыре громадных крыла, парил свободно и легко. То ныряя, то выныривая из белоснежных, почти неподвижных громад. Интересно, так же выглядит большая вода, про которую рассказывают ласточки, когда возвращаются к лету. Лето. Оно заканчивалось, а вместе с ним начинался последний срок его учебы у Атанха. Волчиться, как и всегда, была рядом. Порой Арди даже казалось, что мудрый друг всегда рядом с ним. Неважно, учится ли он ходить по снежным тропам или спускается в лесные разливы, где веселится со сказки гутой шали. Атанха будто стояла поодаль, наблюдая за ним из густой листвы или из-за соседнего скалистого обрыва. «Я помню, что ты говорила не завидовать птицам, волчица», — вздохнул Арди, а танха отряхнулась от снега. Волчица легко и бесшумно, качая густым, длинным, плающим белоснежным светом мехом, двигалась к нему. И с каждым шагом, с каждым движением менялись ее очертания, пока рядом не оказался некто, кто выглядел одновременно, как сам Арди и как в то же время волк. «А когда я так смогу?» — спросил молодой охотник. а Атанха посмотрела на него так, как всегда смотрела. Как смотрят птицы, когда небо пускается ниже и начинают дуть холодные ветра. Как смотрят звери, когда земля становится тверже, а дожди реже и холоднее. Так смотрели те, кто готовился проститься с чем-то, что стало ему привычным и родным, заранее осознавая неизбежность приближающегося часа расставания. «Когда сможешь научиться слышать их тропы?» — ответила Танга. Она села рядом и положила ладонь на голову Арди, мягкую, пушистую и такую теплую. Молодой охотник совсем не боялся ее когтей того посоха, что всегда сопровождал волчица в пути. Белоснежная, вытащенная из дерева, растущего на снежных лугах града на холме. Молодой охотник читал про него в свитках волчицы, написанных на наречии эльфов северных лесов. Ему пришлось постараться, чтобы перевести то на диалект степных орков, который он знал куда лучше. Правда, молодой охотник предпочел бы, чтобы все книги и свитки в доме волчицы были написаны на языке фаэ. Одна страница языка жителей града на холме могла содержать в себе столько, сколько не хранили целые толстенные книги, написанные другими языками. Просто потому, что фаи общались смыслами и образами. Арди не понимал, что конкретно это означало, но волчица так его научила. — Это как с семенами, да? — спросил молодой охотник, продолжая качать лап ногой в воздухе. — Почти. Улыбнулась волчица, обнажая клыки, крепкие и сильные, но такие забавные. «Когда ты слушаешь имена, маленький друг, то ты слушаешь то, что всегда тебе принадлежало». «Принадлежало мне?» — удивился маленький охотник. «Но почему я тогда не то что не могу их произнести, но даже порой слышать? Вот, к примеру, у меня есть слаб...» — Арди помотал головой. «Руки. Они всегда мне принадлежали». И «Я всегда могу ими воспользоваться, когда только захочу, а именами нет». Волчица улыбнулась чуть шире и ткнулась своим мокрым, шершавым носом ему в щеку. Ардия насупился. Он не любил, когда танха так делала. Нет, ему не было неприятно, скорее даже напротив. просто, Просто когда волчица прикасалась к нему носом, или когда щекотала коготками, или когда они играли в догонялки, пытаясь друг друга укусить, Или, когда болтали, глядя на то, как ветер танцевал с листьями и травами, то молодому охотнику казалось, что он что-то забыл. Что-то очень важное, что-то очень ценное. Что-то, что причиняло ему, если не боль, то... Такое чувство, когда ты стоишь на пороге пещеры и ждешь, чтобы дождь закончился. Думаешь, что вот-вот из-за облаков выглянет око духа дня. То коснется взглядом скал и лесов, вновь отправит охотников и добычу по тропам, Но дождь не прекращается, все шипит и стучит своими жирными каплями. А ты все ждешь и ждешь, и не знаешь, дождешься или нет. В свитках волчицы такое чувство называлось тоской. Арди тосковал почему-то или кому-то, но сам не знал, почему или по кому именно. Потому что ты привык пользоваться своими руками и ногами, маленький друг. Атанха отстранилась и позволила молодому охотнику положить его лохматую голову на свои колени. Волчица когтями перебирала шерсть в волосы Арди, распутывая колтуны и позволяя волнистым локонам свободно спуститься на шею. — Ты все привык делать сам, своими руками, своими силами. Так тебя учат Эргар, Шали и Гута. Не потому, что они плохие, а потому, что по-другому не умеют. Запомни, маленький друг, мало кто в мире совершает недоброе, потому что хочет его совершить. Зачастую зло происходит, потому что те, кто его творит, просто не умеют иначе. А почему тогда они не учатся? — возмутился Арди. Атанха щелкнула его по носу и буквально повторила вопрос, который недавно ей задал собеседник. А почему ты, маленький друг, до сих пор не всегда слышишь имена? и не видишь то, что мир скрывает от тебя, когда ты смотришь ему в лицо, а не в глаза. Потому что... Потому что... Молодой охотник вздохнул и понурился, зарывшись лицом в шерсть, откуда глухо прогудел. Это трудно. Слушай, трудно, а говорить еще труднее. Я как будто одновременно плыву против течения весенней реки, а к моим ногам прилипли валуны, которые толкают по утрам гута. Да, маленький друг. Орди этого не видел, но знал, что волчица подняла голову и посмотрела куда-то вдаль. Может, даже дальше, чем то, чего касался взгляд Кайшеса. Учиться делать то, к чему не привык, тяжело. И многие просто откажутся. Посмотрят на то, что новое труднее старого и найдут тысячу причин, почему им достаточно и того, чем они уже обладают. Арди, как это часто бывало, не понял, что именно ему сказала волчица. «Это тоже то, что я пойму позже?» — спросил молодой охотник, а затем указал на свою грудь. «Через это и...» — он дотронулся до щеки. «Это?» — волчица кивнула. «Что бы ни узнал твой прыткий разум, маленький добрый друг, но пока твое сердце не заболит, а глаза не уронят соленые капли, то ты не примешь новое знание». «А почему?» «Потому что вы...» Атанха произнесла последнее слово так, что стало понятно. Волчица имеет в виду куда больше, чем самого Арди и его друзей. Просыпаетесь во сне спящих духов с криком от боли и с ней живете, каждый день стараясь сделать ее чуть менее заметной, но она всегда рядом. Арди нахмурился. «Да, два сна духа ночи тому назад он сорвался с тропы и довольно неудачно приземлился на склон» так что у него болело в нескольких местах по телу, но сегодня уже стало легче. Тогда о чем говорила волчица? — Чтобы услышать имя, маленький друг, тебе нужно лишь забрать то, что спящие духи уже дали тебе с самого рождения. А чтобы пойти чужой тропой, волчица взяла в лапу немного каменной крошки и кинула перед собой. Камешки полетели по облакам, а затем раскололись, выпуская на свободу каменных ласточек. Те парили так же легко и свободно, как гусиный пух. Чтобы пройти чужой тропой и надеть на себя чужую шкуру, добрый друг, нужно узнать всю ту боль, с которой родился тот, чей облик ты хочешь примерить». «Значит, я не смогу?» — немного грустно вздохнул молодой охотник. «Не смогу так же, как и ты, когда так легко меняешь облики?» «Я не говорил, что ты не сможешь, добрый друг». — покачала головой волчица. — Я сказала лишь, что это будет трудно и долго, и больно. — Иргар учит меня, что боли нельзя бояться, — тут же напомнила Арди, — что охотник, который боится боли, скорее всего, совсем скоро отправится по невидимым тропам спящих духов. Болена как голод, может победить только если ей сдаться. — Иргар правильно тебя учит, добрый друг, — согласилась волчица но он учит тебя, как одолеть боль твоего тела. Но никто не знает, Арди, как победить боль, что живет глубже, под твоей кожей. А если говорит, что знает как, то обманывает и тебя, и себя». «Под моей кожей?» — нахмурился молодой охотник. «Когда болят мышцы и кости?» Атанха снова улыбнулась, так же, как и прежде. И ее улыбка чем-то напоминала ускользающий по ранней весне тонкий лед на озерной глади. Что-то, с чем предстояло проститься на долгий-долгий срок, прежде чем встретиться вновь. «Когда ты поймешь, о чем я говорю, маленький друг, то ты поймешь и как идти тропами, которыми ходят ласточки». Арди встрепенулся. «Почему ласточки?» Может, я хочу быть как Кайшеса, или как соколы, над которыми он всегда насмехается, или как вороны? или... Он еще долго что-то говорил, возмущался и хмурился, а Атанха продолжала перебирать его волосы и улыбаться. Арди перебирал пальцами стороны ветра и наблюдал за тем, как ласточки парили среди людей, спускавшихся по тропам на пирс. В костюмах и платьях, с багажом и без... Кто-то прятался под зонтиками, спасаясь от зенитного солнца, а кто-то, зачастую дети, ели мороженое. Вот мальчик в коротких бриджах, смешной панаме, с рожком мороженого в руках держал на поводке миниатюрного взъерошенного пса. Такие не знали даже языка домашних зверей. Их ведь создали не спящие духи, а люди, скрещивая между собой разнообразные породы. Странные мысли. «О чем ты думаешь?» — Арди, волшебник, — шепнула Теск, положившая голову ему на плечо. Она придерживала свою шляпку и, как и волны Ласточкиного океана, ловила глазами блики солнца. Уже не весеннего, еще не летнего. О том, что видели ласточки этой зимой, честно ответила Арди. «Они собрались сегодня гулять всю ночь». А выходной день, хорошая погода и время года, когда солнце почти не опускалось за горизонт, и теплые столичные ночи надевали на себя сумеречные наряды. Даже фонари не зажигали. Зачем? И так ведь светло. Арди, может, посидел бы еще немного в библиотеке или поразмыслил над делом пауков, а может, и вовсе отправился бы на рынок заклинаний, чтобы провести несколько экспериментов над собственными печатями, и модификациями тех, что прочел в книге Николаса Незнакомца и узнал в Большом, не говоря уже про исследования, к которым его приобщил Аверский. К следующему занятию Ардан должен был предложить несколько работающих вариантов связи рун в аналитическом массиве, но пока смог рассчитать только одну работающую связь для четырех рун. По сравнению с тем, над чем работал Гранд-магистр, Лекции в Большом начинали выглядеть сродни тому, как малыши едва-едва учились читать. И поскольку разрыв в требующихся знаниях лишь увеличивался, то и список литературы, с которым Ардан наведывался в библиотеку, рос по экспоненте. — А теперь о чем? — Тесс взяла его за руку, и Орди очнулся. Он посмотрел в ее светлые смешливые глаза и чуть встряхнул вновь отросшими волосами. — Извини. Немного задумался. Он обещал ей выходной в компании друзей. А значит, никакой работы, никакой звездной магии и... Арди посмотрел на берег океана. Никаких ласточек. Мне уже всегда было любопытно, что там за океаном. Внезапно прошептала Тесса, чем-то напоминая кошку, потерлась о его плечо. устраиваясь на пиджаке поудобнее. И за островами тоже хотя я и в Серосе с Вераэрой побывала бы с радостью. Она говорила честно и искренне. Арди чувствовал это, и не из-за того, что слышал, как ровно билось ее сердце или ощущал на себе ровное дыхание, а просто потому что... потому что... Как когда-то давно говорила Атанха, Арди чувствовал искренность в словах Тесс чем-то, что находилось у него под кожей. А в прериях... Зачем-то спросил он слегка дрогнувшим голосом. — Ты хотела бы увидеть степи и предгорья?" Тесс, все так же придерживая шляпку, подняла голову и посмотрела ему в глаза. — А ты будешь там рядом со мной? — Арди кивнул. — Тогда мне без разницы, куда Арди волшебник. Она снова опустила голову на плечо. — Пока ты рядом, мне везде хорошо. И она снова не сказала ни слова фальши и нигде ничего не приукрасила. Арди это точно знал, точно, потому что ощущал себя точно так же. Удивительное чувство. Раньше его дом находился где-то на лугу Алькады. Потом он переместился в место, где пахло сдобой и ежевичным пирогом. Так, как пахла его матушка теперь. Теперь его дом мог быть в любом месте. Главное, чтобы там зеленые глаза ловили солнечные блики, огненные волосы обжигали кожу, Голова кружилась от аромата весенних цветов, распустившихся у реки. — Ой! — воскликнула Тес и попыталась ухватить шляпку, сорванную особо и игривым порывом ветра. Она не успела, и шляпка понеслась вниз, под холм, пролетая над другими автомобилями, муравьями, роящимися по серпантину. Арди улыбнулся и протянул руку. Он услышал имя, в криках птиц, бегущих по невидимым тропам, в шелесте платьев том, как где-то впереди за несколько километров шлепнулось растаявшее мороженое прямо на голову маленького пса, и как гулко утробно загудел отчаливавший пароход, возящий людей первородных куда-то в то место, где океан обнимался с лазурным небом. Арди произнес осколок этого имени, и шляпка, закружив среди реющих на свободе птиц, вернулась обратно и опустилась прямо на голову Тесс. Спасибо. Одними губами произнесла та и украдкой, дабы не нарушать правила приличия, клюнула его в щеку. Борис все рассказывал что-то о грядущих отборочных в студенческую лигу магического бокса. Те начнутся летом аккурат вместе с отборочными спонсорской лиги. И, видимо, Борис не успеет зажечь вторую звезду до этого момента, но попытается попасть в тренировочный дивизион. Что это такое Арди не знал, но звучало примерно так же бессмысленно и неинтересно, как сам вид спорта магический бокс. Глупость какая-то. Как будто жителям не хватало бесконечных войн. Они готовы платить безумные деньги, чтобы воочию увидеть, как магию подаваться и свисты на громадных аренах превращают в оружие. Жаль, что, несмотря на все это, Арди все же придется в следующем учебном году приобщиться к данному недоразумению магическому боксу. Последние события, особенно битва с Дартоном в Брюсе, лучшим образом, максимально наглядно продемонстрировали правоту Аверского. И как бы Арди не желал обратного, но ему придется научиться чему-то новому. Опять вспомнился тот разговор с Атанга. Удивительно, как раньше он не мог понять, что именно ему говорит волчица, а теперь... Теперь в зеркале заднего вида отражались глаза Елены, от взгляда которой не ускользнул эпизод с шляпой. Арди не сомневался, что рано или поздно, если не уже, Елена промыслово догадается, что ее друг и верный собеседник, с которым она часами обсуждала принципы и нюансы звездной магии, обладает знаниями Эанха, но... Пока они все дружно, смеясь, шутя и что-то задорно обсуждая, ехали по серпантину, спускаясь к ласточкиной набережной. Они условились провести день на совместной прогулке, а вечером посетить фестиваль ласточек, тот ежегодно устраивали в конце весны на берегу океана. Жители столицы уже даже и не помнили, почему, они просто радовались теплой погоде тому, что солнце, наконец, справило бал в прежде хмурой на нынче рассветшей метрополии, а еще танцевали, пили легкое вино, общались с иностранцами, слушали уличных музыкантов, заказывали портреты у художников и приобщались к кухням со всех уголков планеты. Фестиваль «Ласточек» по сути день, когда набережная океана – Становилось чем-то вроде квинтэссенции Больеро, но только более трезвый и культурный. Это если верить словам Бориса, Елены и Тесс. Они съехались с холма и, прокатившись между жилыми домами, вырулили на набережную. Арди, запрокинув голову со вздохами восхищения и удивления, сопровождаемые необидными смешками друзей, смотрел на корабли. Одно дело видеть стальные громады издалека, а другое — так близко, что, глядишь, руку протяни, дотронешься. Палубы вздымались выше, чем большинство домов в центральном районе, а трубы скорее напоминали уменьшенные копии небоскребов. Швартовые канаты... Арди не знал, как те правильно называть. Толщиной с не самую худой лошадь, а якоря больше, чем иные грузовики. Целые железные города держащиеся на воде благодаря воздуху. И это всего за 70 лет, с момента появления парового котла и первых железнодорожных линий, соединивших материк. Теперь вот они ехали в гудящем, вибрирующем механизме, заменявшем им лошадь. Ехали вдоль громад, покорявших водные просторы, недоступные даже и анха, и совсем скоро в небо поднимутся дирижабли. И, как пелось в сказании о морянире, «Последний рубеж подчинится мечтам человека, и мир окончательно падет ниц перед людьми». И от этого всего веяло тоской. Но не горькой, а с привкусом сладкого. Они выехали на проспект моряков и вскоре остановились около небольшого кафе. Арди не успел разглядеть название, как они с Борисом уже оказались вдвоем за столиком. В хорошую погоду кафе старались обустроить места на свежем воздухе, и сегодняшний день не стал исключением. Тес и Елена удалились внутрь кафе, чтобы сделать заказы, то, ради чего женщины порой удалялись из общества мужчин. И как и для прочих представителей своего племени, Ардан не знал, для чего именно, да и собственно не стремился. Жаль, что ты не ходишь на военную подготовку, дружище. Борис, откинув мизинец, пил воду со льдом. Официант заботливо принес им кувшин, наполненный ледяной родниковой водой и льдом. Абсолютно бесплатно. «Ты бы только видел, что я сделал на прошлой практике с Алаем. Он попытался использовать уплотненный каменный щит, когда увидел, что я формирую скоростной увеличенный каменный кулак, но...» Борис фыркнул и дернул бровями. «Может, я и отлучен от этого недоразумения под названием «семья фахтовых», но...» Борис снова не недоговорил. Переписал на лету. Вышло немного коряво, и я промахнулся, но сумел раздробить ему ногу с концентрированным скоростным каменным кулаком. Отправился на два часа в лазарет, даже несмотря на щит испытательной площадки. Борис смотрел на Арде с таким видом, будто тот просто обязан был понять, что значило переписал заклинание на лету. Даже несмотря на то, что данное знание, как и умение его применять, принадлежало к огорте студентов военного факультета, да и то не первому, а второму курсу. Откуда у Бориса такая уверенность? Скорее всего, тот слышал одно из обсуждений Елены Ардана. Когда двое, увлекшись, теоретизировали на тему, можно ли создать рунный массив, который вместо ручного переписывания печати сможет выполнять данную функцию самостоятельно. Что-то вроде печати Элисаара только в активном виде. В теории, наверное, можно было бы, но если исходить из текущих знаний о рунических связях, то такой массив сам по себе потребовал бы нагрузки не меньше, чем 700 алых лучей. Почти девять лучей розовой пятой звезды. Чудовищное потребление, недоступное абсолютному большинству магов. И это только один массив. А сама печать с таким массивом и вовсе отправилась бы куда-то за горизонт черной звезды. В просторы семи звезд. А значит, поддалась бы лишь одному единственному магу на всей планете, обладателю титула верховного магистра. Спрашивай уже, дружище. Борис поставил стакан обратно на стол, направил белоснежную скатерть и откинулся на спинку стула. Ветер трепал его волосы, пытался сорвать шляпу в полет, но Борис держал ту на колене. "О чем ты?" "Ходят слухи Арди", перебил его Борис и повернулся к тротуару, по которому гуляли горожане. "Что ты редко посещаешь университет из-за своей работы?" Ардан задержал дыхание, он понятия не имел, как должен отреагировать на то, что Борис собирался сказать и... «Но должен тебя предупредить, что Пётр Агланов не самый лучший работодатель». Арди едва сумел сдержать свое удивление, смешанное с облегчением. «Что ты имеешь в виду?» — несколько уклончиво спросил Арди. «То, что меня немного оскорбляет твоя скрытность, но я могу ее понять». Борис повернулся обратно к собеседнику и снова поднял стакан. Думаю, в нашей компании хватит одной изорванной души на распашку. Обойдемся, так сказать, моей. А ты можешь дальше ходить с морем видом и рисковать своей. Лорд Фахтов сделал вежливую, воспитанную паузу, давая Арди самому додумать пропущенное слово. Ну вот этим и рисковать. Тебя видели несколько раз в компании характерных людей. — И не нелюдей. Я сперва боялся, что ты вовсе подался работать на пиджаков. Но слава вечным ангелам, что это не так, и не подумай, Арди. Я благодарен Аркару за помощь в моей ситуации. Борис невольно поправил шляпу на своем колене. Или не очень своем. После того, что Орвилов сделал с Борисом, колено последнего пересобирали в течение нескольких суток как при помощи обычной медицины, так и при помощи звездной. Ардан не знал, что именно сделали с Борисом, но тот слишком сильно опирался на посох при ходьбе, почти никогда не переходил на быстрый шаг, а если и переходил, то вскоре бледнел и покрывался испаренной. А еще, если приглядеться, то под брюками можно было различить бессменную фиксирующую повязку. Любой другой, наверное, остался бы инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Но у Бориса имелись деньги. Большие деньги, очень большие. Что, если принять во внимание отлучение от семьи, вызывало вопросы? Вопросы ничуть не меньшего масштаба, нежели наличие медальона с печатью школы хаоса, созданной госпожой Талией. — Ты работаешь ассистентом у Петра Гланова? Борис, наконец, задал вопрос напрямую. «Расследуешь вместе с ним то, что сейчас происходит в городе?» Арди промолчал. Борис посмотрел на него и хлопнул ладонью по столу. «Так и знал!» — повысил тот голос, привлекая к себе всеобщее внимание. А Арди воспользовался наукой с Касти. Порой, чтобы запутать собеседника, достаточно дать ему поверить в собственные слова. Кстати, не это ли же самое, только другими словами сказал в храме император? «Вечные ангелы Арди, Я знаю, что Петр Агванов может показаться достойным человеком, все же бывший главный следователь стражи, но это не так. Это подлый, мелочный и низкий человек, который ради достижения своей цели пойдет на все. Да, его цели, наверное, в его собственных глазах благие, но люди вокруг него всегда гибли и...» Борис проглотил имя Лиза. «Гибнут, как мухи». «Ты подумай, Отец, что с ней будет, если с тобой что-то случится?» Арди промолчал. По совету Милара он старался не блуждать среди бесконечных вопросов «а что если?». Ему только очередного приступа паники не хватало. Благо, что вместе с бодрящими отварами Ардан по совету Эльфа-Целителя, сварил себе еще отвары, успокаивающие нервы. «Ладно». — махнул рукой Борис. — Ты взрослый мужчина, и все, что я могу тебе предложить, руку дружеской помощи в час, когда она тебе понадобится. А я, Арт, уверен, что если ты продолжишь сотрудничать с этим детективом, то она тебе понадобится. Арди не знал, что сказать. Охотники на снежных тропах не помогали друг другу в охоте. Они не жили стаями, как не жили стаями рыси, медведи и белки, а танха лишь принимала облик волка. Наверное, это, как и в случае совсем новым, то, чему ему еще лишь предстоит обучиться. «Тебя ведь интересует это?» — спросил Борис, вынимая из-под сорочки свой медальон. «Я ведь не дурак. Ну ладно, не совсем дурак, Арди. Я тоже вижу, что происходит в городе. Вижу заголовки в газетах». Ордан вспомнил показанные полковником размытые фотографии Арди верхом на аномалии. Но Борис и Елена не узнали в них своего товарища, как не узнал и весь большой, пару недель судачившая о неизвестном звездном маге, укротившем волка пылающей тьмы. «Моя матушка!» «Борис, я...» «Нет», — поднял ладонь Борис, — «я и так слишком долго молчал, друг мой». «Молчал, потому что ты не задавал вопросов, и я прятался за твоим пониманием. А я тебе должен, потому что ты имеешь право знать, почему ты рисковал своей жизнью и впутался в дела Аркара». Ордан снова промолчал. Он видел ситуацию с другой стороны, но если бы сказал об этом, то рисковал тем, что Борис замолчит. «Делало ли это его похожим на Петра Агланова? Скорее всего». Радовался ли данному факту Арди? Нисколько. Но, как говорил Эргар, «Охотник должен делать то, что делает охотник, даже если вся добыча вокруг сочтет его монстром. Потому что для добычи мы и есть монстры». Как и всегда, Снежный Барс имел в виду что-то совсем другое, но... Моя матушка из давно обедневшего и почти иссякнувшего аристократического рода Малиш Начал свой рассказ Борис. Его взгляд тонул в стакане, цепляясь за осколки воспоминаний своих собственных и семейных. Ты правильно тогда в госпитале все понял, госпожа Талия. Талия Малеш действительно моя далекая, сколько-то там раз про бабушка. Но уже тогда после войны рождения империи наша семья едва сводила концы с концами. Борис крутил стакан в пальцах, поднимая в нем небольшие волны, грозящие вот-вот перелиться через край. Не дали он зашифрованной печатью!» Лорд щелкнул пальцами по стальному кругляшку. «Забытые всеми ими немного денег — вот и все, что досталось моей матушке и ее сестре. Да, у меня где-то, кажется, у Холодного озера есть двоюродные братья и сестры, но это не важно». «Матушка вместе с сестрой Арди любили звездную магию, может, даже больше, чем ты с Еленой, но ты сам понимаешь, что такое женщина, которая увлекается звездной магией». Арди знал, даже в большом на эту тему имелись предрассудки, и это сейчас, а двадцать-тридцать лет тому назад слова Марта окрашивались куда более густо». Так что матушка, когда моих дедушку и бабушку съела чахотка, отправилась в мертвые земли. Орди едва воздухом не подавился. Твоя матушка? Она была охотником, кивнул Борис. Не по зову сердца, конечно. Просто единственный звездный маг, кто в ее родном городке принимал учеников, оказался из числа охотников на аномалии. Так, во всяком случае, он представлялся. А на деле, вместе со своими людьми, он путешествовал от одних мертвых земель к другим, вытаскивая из них все, что только можно продать. Ардан несколько мгновений молчал. Ему нужно было переварить услышанное. «Твоя тетя...» «Она не последовала за матушкой», — покачал головой Борис, чей взгляд уже почти утонул в стакане. «А села в городе, вышла замуж за столяра». «Родила детей. Номинально они бароны, а на деле, кажется, мой старший двоюродный брат работает начальником смены на лесопилке». «А ты про это?» — Борис пренебрежительно фыркнул, дернув себя за ласком пиджака и кивнув в сторону дорогущего автомобиля. «Наследство матушки. До моего рождения они отправились в очередное путешествие к мертвым землям» на танцующем полуострове, охотились за наследством какого-то черного мага прошлого до имперских времен. В итоге оказалось, что маг увлекался некромантией и умудрился создать себе филактерию. «Знаешь, что это?» «Смутно», — уклонился Арди. «Он прекрасно знал, что филактерия — одно из условий становления личем, омерзительной тварью» мертвецом, внутри которого сохраняется сознание звездного мага и его звезды. Именно процесс становления Личем в будущем привел к появлению печати долголетия. Только если данная печать потребляла почти все силы мага, оставляя тому лишь жалкие крупицы для магии, то Лич обладал всей полнотой силы своих звезд. Вот только если бы он ответил, что знает, возникли бы вопросы «откуда?». «Ведь данная литература под запретом для студентов большого». «Сосуд, в который помещается часть сознания», — пояснил Борис, «чтобы победить смерть и превратиться в живой скелет, обтянутый кожей, а еще посадить себя на поводок к тому месту, где проведен ритуал. Не понимаю, как кто-то может пойти на такое?» Арди тоже не понимал. Матушка вместе с другими охотниками спустилась в его храм. Они охотились за этой филактерией, потому что только представь, сколько в ней за сотни лет может накопиться чистой, уже отфильтрованной личем ли энергии Арди не представлял, он знал точно. За пятьсот лет там накопилось бы столько, что если переработать в накопителе, то хватило бы и на автомобиль, и на квартиру на улице святых воителей, и на обучение в Большом, и еще много чего другого. «Все погибли», — свернул большую часть рассказа Борис. Видимо, не хотел делиться подробностями, а Арди, признаться, не очень хотел слушать детали сражения группы охотников с нежитью. Ему ужасов хватило и на Больеро. Матушка выжила, осталась без руки, без волос и с изуродованной кожей, вся в ожогах, но выжила. Старшая дочь рода Мали, шавейная слава и победительница Лича, звездный маг четырех звезд. Мой отец... Борис буквально сплюнул это слово. Не мог пройти мимо. Может, мимо славы, может, мимо приданого. Но он начал за ней ухаживать, делал вид, что его не беспокоят нюансы ее внешности. Не знаю, дружище, может, матушка ему поверила, а может, просто хотела, чтобы у нее появился я. Но как результат, я появился на свет, а через девять лет не стало матушки. Ты, бабашка, здесь не причем. Который раз перебил Борис, он ее никогда не любил, делал вид, что любит, но на деле... Я всего единожды видел матушку без старомодного платья, прикрывавшего даже шею и без маски, как у Леи. Только на все лицо. Отец всегда ее прятал. Укатывал на балы и вечера. Матушка сидела со мной. Не няня или гувернантка, матушка. Она наверняка знала про его любовниц. И про то, что она для него не более чем... «Леди Малиш Фахтов, наследница древней крови магов из числа дружины царей прошлого». Вот и все. Борис сделал резкий шумный глоток и беспардонно вытер рукава краем пиджака. Потом она умерла. Старые раны прогрессировали. Это ведь не просто ожоги, а магия. Пытались помочь, не смогли. Матушка захлебнулась ночью в собственной крови, что-то с легкими. До них добралась та дрянь, которая напичкал ее лич. Борис прикрыл глаза и замолчал ненадолго. Арди его не торопил. Отец похоронил ее в саду, как домашнюю собаку. «Ублюдок!» Фахтов скрипнул зубами. И буквально на следующей неделе женился снова. А через восемь месяцев его новая жена родила... Мне тогда было десять. Всех пытались уверить, что это преждевременные роды. А когда матушка уже совсем за могла, то папашка мой даже не скрывался. Он валялся с этой... этой... госпожой прямо в главной спальне, а матушка стонала в своей комнате. Ардан смотрел в глаза Бориса и видел там то, что, наверное, увидел бы в собственных. Увидел если бы не годы, проведенные с Эргаром гутой с кастей шали Атанха. Взгляд Бориса пылал жгучей, пьянящей жаждой мести, самой дикой и коварной, которую только можно себе представить. Нет, Арди никогда не прощал орков в Шантира, но он не искал мести, в отличие от Бориса. — На похороны приехали и Аграф, — продолжил Борис. Часть из них, включая и Алая, тот, стоя рядом со мной, позволил себе пошутить, что теперь я, наконец, могу перестать стесняться своей уродливой ведьмы, и теперь у меня новая молодая красивая мать. Мы тогда подрались. Пока нас не разняли, я ему хорошенько навалял, лицо в месиво. У меня в руке даже несколько его зубов застряло. Борис поднял ладонь, демонстрируя тонкие полоски характерных шрамов. Затем, помни смутно, меня оттащил отец. Что-то говорил, что-то обидное и глупое. Ну и я тоже поступил не очень умно, хоть и приятно. Знаешь, что сделал? Нет. Плюнул ему в рожу. Как-то пусто, блёкло улыбнулся Борис. Прямо при всех придворных и аристократах. Плюнул в эту красную, щербатую рожу герцога-адмирала Южного флота. Затем назвал его новую жену ущербной потаскухой. Тоже мне. Спала с герцогом при живой жене в их же доме. И плевать мне, насколько она там дальняя родственница Агров. Проклятие, да все аристократы кровью повязаны. Куда ни посмотри. Чей-нибудь троюродный племянник или пятиюродная сестрица. Тебе за это отлучили?» «Нет». Улыбка Бориса стала чуть более плотоядной, почти такой же, как у Аркара. «Я дом сжег, отцовский». Дождался, пока тот укатит со своей девицей на очередной прием, выгнал всех слуг и... «Ты бы знал, Арди, как много я может сделать бочка масла для лампы и уголек из камина». Борис снова замолчал, а Арди не торопил того продолжить рассказ. «Наверное, отец еще тогда на похоронах хотел меня отлучить, но пытался сохранить лицо». Борис скривился, будто съел что-то кислое. «Делал вид, что старший сын просто потрясен похоронами, но дом стал последней каплей. Как же его фамильное гнездо?» До сих пор восстанавливает. Ну, пускай развлекается. Борис допил воды и налил себе еще немного. Через три месяца после похорон, как и положено, ко мне приехал доверенный матушки. Я тогда жил в доме Елены с ее родителями. Они работали у отца. Отец Елены егерем, а матушка старшей гувернанткой. Они взяли меня к себе после того, как... Борис сделал очередной глоток. Овериной матушке зачитал завещание, и так я узнал, что у меня во владении оказался счёт с просто неприличным количеством цифр в графе о наличности. Ячейки, заполненные книгами по звездной магии, в том числе и коллекционными, а ещё вот этот вот медальон. Больше я, дружище, не знаю. На этом мой рассказ, как говорится, всё, закончен. Борис поднял стакан с водой, будто тост сделал, выпил и поставил на стол. И извини, что закопал тебя под всей этой грязью и...» «Мы его отца убили». Борис замолчал, а теперь уже Арди прятал глаза в стакане. На поселок, рядом с которым мы жили, напали орки. Отец спустился с горы, чтобы помочь. Орки бы всех перерезали. И детей тоже. А отец... Он не смог заставить себя взять нас с матушкой и прадедушкой дедушкой подняться выше в горы. Спустился помочь. Арди думал, что сможет легко рассказать эту историю, особенно спустя столько лет. Он ошибался, не смог. Горло запершило. — Помог? — Ардан кивнул. Он спас детей и половину поселка, а сам погиб. — Ты видел? — Арди снова кивнул. Борис вырвался. — Пытался найти убийцу? Судьба свела единожды. И... Ардан чувствуя, как пытается вытянуться клыки под губой, и как ногти режут пальцы, превращаясь в когти, тихо произнес. Он оказался сильнее. Борис снова вырвался, затем хлопнул по столу, и будто не лорд, а заправский портовый работник. «Ссаные лицемеры!» — прокричал он во всю глотку, привлекая к себе внимание даже тех, кто шел по противоположной части улицы. Твоему отцу должны памятник поставить и орден выдать, как и матушке моей. А что у них по итогу? Вот поэтому, Орди, я и не люблю все эту аристократию, дворянство и прочий сброд. Вот закончу большой, выслужусь в качестве военного мага, вернусь в столицу, займу свое место в верхней палате и, будь уверен, выпотрошу все это гнилое гнездо и... «Лорд Фахтов, неужели мне послышалось? Вы замышляете измену короне?» К ним, выныривая из-за поворота, около которого и находилось кафе, подошел никто иной, как великий князь Иолай Агров, собственной персоной вместе со всей своей свитой.